Так, ну давай, давайте посмотрим, почему я опоздал. Причину, как всегда, попробуем найти. Так, она во мне или в городе Серпухове, или в зрителях? В зрителях города Серпухова. Так, нормальный уровень гордыни до 10 единиц. Сколько у зрителей? 340. Сколько уровень... Смертельный 300. Я вас поздравляю. Так, сознательная агрессия 0. Подсознательная 450. Очень плохо. Очень плохо по энергетике, очень хорошо по выдержке. Так что у вас есть шанс, так сказать, преодолеть негатив. Значит, давайте посмотрим уже, как я пациента тестирую. Вот, допустим, так. Вот вы сейчас сидите, и я с вами общаюсь, как с одним человеком. Вот сидит передо мной, судя по всему, тяжело больной человек. Вот я смотрю, в чем дело. По отношениям – 300, зависимость от отношений в три раза выше смертельного. По способностям – 320, в три раза выше смертельного. По идеалам 900 с понижением. А на это сейчас подрихтовались. Так. Душа 700. Инстинкт управления 600. Инстинкт творчества созидания 400. Инстинкт возникновения жизни 900. Я такого ещё не видел. Плохо. То есть, ну, скажем так, исключительно плохо. Вот так, общая, общая энергетика зала. Давайте посмотрим, с чем это связано. Так, мировоззрение, здесь хорошо. Наверное, книги читали. Так, характер, хорошо. Информационные накладки, есть. Физические накладки, тоже есть, но с понижением. Значит, объясню, что это такое в моей терминологии. Когда вот приходят два человека, один пересматривает свою жизнь, молится, другой пересматривает свою жизнь. У одного тяжелейшее заболевание проходит, у второго – ноль. И такое бывает достаточно часто. Вот в четвертой книге я писал, что А бывают часто случаи излечения то что называется чудесного но вот у одной женщины скажем прочитала на книгу не приходя ко мне на прием рассасывается раковая опухоль за пять дней а другая придет ко мне на прием придет второй раз в лучшем случае раковая опухоль остановилась но не рассосалась почему вот я долго не понял я чувствовал здесь какие-то особенности характера Здесь какие-то особенности мировоззрения. И вот я так искал эти нюансы, потому что эти нюансы иногда стоят жизни. Оказывается, если, скажем так, вот я простил десятерых, а одиннадцатого не простил, то изменения не происходит. То есть уж если я что-то начал делать, я это должен делать от начала до конца. То есть, я не должен говорить, так, книгу Лазарева прочел, теперь я прощаю тебя, тебя и тебя, а вот тебя прощать пока не буду. Так вот, с таким подходом, то есть, человек должен измениться внутри. Вот я сейчас в машине ехал, мне говорят, а вообще бизнесмены, приходят тебе на прием или нет? Я говорю, ко мне приходят только разорившиеся бизнесмены. Почему? Потому что, когда у человека все хорошо, у него ощущение, что он управляет миром, он контролирует ситуацию, Он управляет всем, у него все хорошо, он в центре. Мои книги люди такого, такого типа читать просто не могут. Почему? Потому что смысл моих книг – это ощущение своей вторичности. Это ощущение, что я часть чего-то, и я должен измениться для того, чтобы быть счастливым. Изменяться человек, чем увереннее себя человек чувствует, тем тяжелее ему меняться. Поэтому мои книги, как правило, читает тот, кого судьба подготовила, у кого были несчастья, неприятности, потери. Вот тогда он -то эту информацию берет. Поэтому, скажем, вот в Америке я пытался книгу распространять абсолютно. Никакой реакции. Почему? Потому что американский принцип я вот какой есть, такой я и останусь. А таблетка, которую я приму, она снимет проблемы. То есть вот я убедился, что самое лучшее лечение, об этом, об этом постоянно говорю, неэффективно в конечном счете, если мы при этом не становимся добрее, если мы не, не изменяем своего отношения к миру. Так вот, первое, что я понял, уж если я начал кого-то прощать, я должен простить всех. Что бы ни случилось, это означает, я должен видеть высшую волю во всем. Насколько я вижу божественную волю во всем, настолько нет виноватых, потому что все становятся исполнителями. Настолько я вижу и люблю Бога во всем, настолько человеческое становится тоньше, прозрачнее и вторичнее. Если нет виноватых, нет агрессии. Нет агрессии, нет болезней. Значит, для того, чтобы быть здоровым, нужно просто молча Как в кинопленке просмотреть свою жизнь сначала, потом как бы пройти, потом ее прочувствовать заново, пройти все ситуации, пройти их с ощущением вторичности всего человеческого, пройти с ощущением высшей воли во всем, пройти с ощущением, что главная цель я во всем вижу и люблю Бога, а человеческое это средство для постижения божественного. То есть для чего я живу? Для того, чтобы мое высшее Я, божественное, реализовалось и раскрылось сильнее. То есть, мое высшее Я – вечно, это Бог и любовь. Мое вторичное Я – приходящее. С чего начинается мое вторичное Я? С инстинктов. Оно связано с телом. Оно начинается с моей души. Оно начинается с моего духа. Оно начинается с отношений, способностей, судьбы и так далее. И вот все то, что является составляющим человеческого счастья, всегда однозначно вторично. Для того, чтобы я это чувствовал, я старею и умираю периодически. Я возвращаюсь в исходное состояние. Тогда я чувствую свое высшее «я», которое вечно. Я на него ставлю точку опоры. И насколько я пропитываюсь им, Настолько я ориентирован на Него, насколько я прихожу в эту жизнь, и у меня сохраняется подсознательный контакт с моим Высшим Я. Через Него я получаю Любовь, а из Любви рождается все – энергия, информация, душа наша, наши инстинкты, наша духовность, наши способности и все остальное. Так вот, насколько у меня точка опоры на своем Высшем Я, настолько у меня идет раскрытие и развитие всего человеческого. Но если я начинаю зависеть от этого вторичного «я», то тогда для того, чтобы я вернулся назад, я должен или умереть, или я должен тяжело заболеть, или я должен потерять то, за что я, от чего я все сильнее начинаю зависеть. И тем, кто, допустим, не читал книг, я на приеме объясняю. Вот смотрите. Тот человек, который повышенно зависит от денег, называется скрягой. Тот человек, который повышенно зависит от отношений, называется ревнивцем. Тот человек, который повышенно зависит от способности интеллекта, называется гордецом. Тот, кто повышенно зависит от планов, мечта, мечтаний, надежд, идеалов, принципов, ну можно назвать его идеалистом жестким, это человек, который живет не любовью, а идеалами. Это человек, который не может принять крах идеалов, предательство, несправедливости. Значит, его лишают либо идеалов, планов, либо здоровья, либо жизни. Одна из самых опасных зацепок, то, что называется зацепка за мечты и идеалы, потому что через это мы выходим на контакт с будущим. Когда мы теряем будущее, это или рак, или тяжелое неизлечимое заболевание, типа астмы, эпилепсии, или смерть. Вот об этом я писал в четвертой книге. Сейчас я дождусь, пока информация, которая у меня есть, спрессуется, начну работать над пятой книгой. В чем смысл вот нынешних моих исследований? Я считал, что в четвертой, в принципе, моя теоретическая часть пройдена, я уже все знаю, я все понимаю. И дальше мне нужно реализовывать просто большие масштабы а, сказать, лечебного воздействия, какие-то техники находить, ну и так далее, и так далее. Оказалось не так. Был один момент, когда человек по всем параметрам нормально, а тем не менее... то, что называется зацепка за духовность идеалы, сохраняется. Человек работает, а что-то ему мешает. Я смотрю, что, оказывается, за пределами духа лежит то, что называется душа. С душой мы контактируем через такие моменты, как мораль, нравственность, этика. Но это масштабное понятие. И оказывается, человек может принять крах отношений. Человек может принять неудачу, унижение отношений, способностей. Человек может принять крах идеалов. И будет все нормально. Но если он не может принять оскорбление своей морали и нравственности, унижение души, он тоже может болеть. Зацепка за душу, дает зацепка за дух, а потом уже за все остальное. И вот я шел по этой цепочке. И когда я вышел на понятие душа, я считал, за душой больше ничего нет. Но что может быть масштабнее понятия человеческая душа? Ничего. Оказывается, может быть. Почему? То, что называется отношения, способности, Дух, идеалы, принципы – это масштаб одной человеческой жизни. Это ценности, масштаб одной жизни. То, что называется душа, это тоже человеческие э, ценности, но они уже масштабнее одной жизни. Это несколько жизней. Душа живет много жизней. То есть, ну, несколько, это может быть и сотни, и так далее. Значит, масштаб человеческих ценностей стал больше. А потом я вышел на понятие инстинкты. И тогда до меня дошло, что человек является не только человеком, но одновременно и животным, и живым существом. И тогда у него должны быть ценности, как живого существа. И за них тоже можно зацепиться, от них зависеть. Какие ценности у живого существа? Для того, чтобы живое существо просто существовало, оно должно заниматься самопроизводством? Инстинкт размножения, творчество, созидания. Оно должно контролировать ситуацию. Инстинкт управления. Оно должно хотеть жить. Это инстинкт э, выживания, самосохранения. Инстинкт созидания жизни. И оказывается, за эти инстинкты тоже можно зацепиться. И я вот сегодня демонстр... ну, рассказывал, как что такое зацепка за инстинкт. Я говорю, вот смотрите. Одному молодому человеку объяснял. Вот э, я Когда я борюсь за свое существование, когда я занимаюсь своими делами, контролирую ситуацию, я должен внутри сохранять любовь к своему конкуренту. Если меня кто-то унизил в отношениях, поссорился, я к нему должен сохранять любовь. Если кто-то меня предал и оскорбил мои идеалы, я должен к нему сохранять любовь. Если кто-то оскорбил мою нравственность, плюнул в душу, я должен к нему сохранять любовь. Я должен видеть в нем Бога и Бога любить по-прежнему. Это означает независимость от человеческих ценностей. Если человек, то, что называется, растер меня до основания и хотел убить, я должен к нему сохранить любовь. Это означает, что чувство любви у меня поднято и над инстинктами. Значит, я не буду зависеть от всего человеческого, начиная с базовых ценностей. Он говорит, что вы хотите сказать? Что если, скажем, меня будет убивать, я должен все-таки стараться любить этого человека? Я говорю, да. Он говорит, ну вы понимаете, что это нелепо. Я говорю, ну хорошо, вот давайте так. Две, два самца-змеи ядовитых, они борются за самку. Они борются, один побеждает, второй уползает, и этот остается с самкой. Они дадут потомство, этот более сильный, закон выживания. Вроде бы все понятно, но эти самцы друг друга не кусают. Значит, что получается? Вроде бы природа, вроде бы закон выживания, вроде бы главное выжить. а какая-то этика сохраняется. Какая этика может быть у животных? Более того, одних, так сказать, самых простых. А этика очень простая. Я говорю, вот смотрите, что будет с самцом, который для того, чтобы добиться самки, укусит другого. Тот умрет. Значит, убита жизнь и любовь. Потому что у того тот идет на любви, он хочет продолжать потомство и так далее. Убита в нем любовь. Значит, что получается? Инстинкты поставлены выше любви. Значит, инстинкт возникновения жизни, инстинкт размножения, инстинкт управления оказались выше любви. Значит, ценность инстинктов выше любви. Что К чему это приведет? Что в потомках этого самца Для того, чтобы он, как живое существо, гармонично развивался, его потомки должны потерять инстинкт созидания, возникновения жизни, инстинкт творчества, созидания размножения, инстинкт управления. То есть его потомки, детеныши, там, или внуки, как это у змей бывает, как и у людей, так вот они либо будут бесплодными, либо должны погибнуть. Так вот, живое существо чувствует, что если оно уничтожит себе подобного в борьбе за самку и будет стремиться, иногда уничтожают, но это как, идет как побочный эффект, но если будет цель уничтожить соперника в борьбе за самку, в борьбе за будущее потомство, то его потомство не жизнеспособно. Все, из-за чего я убиваю любовь, должно быть отнято. И если я убиваю любовь из-за того, что хочу продолжить, Свой род, значит, мой род продолжаться не будет. Поскольку мы все являемся живыми существами, и мы все работаем на инстинктах, то у нас постоянно идет сопоставление одного с другим. Что важнее, любовь или базовые инстинкты? И любовь и в этом случае должна быть выше. И любое живое существо стареет, распадается, умирает для того, чтобы ощутить, что чувство любви в душе – которая соединяет его с первопричиной, стоит выше любого инстинкта, стоит выше любых его качеств и любых ценностей. Поэтому, когда я это понял, я стал говорить пациентам, если я раньше говорил, вспомните все моменты, когда обижались и снимите, потому что часто обида, которая засела, не позволяет человеку измениться. Сейчас я говорю, что вы должны сделать? Отстранитесь от своего человеческого «я». От своих инстинктов, от своей души, от своего духа, от своего тела. Все это вторично. Почувствуйте, что вы есть вечность, вы есть Бог и любовь. Вы за пределами времени, пространства и материи. Вот когда вы отстранились, тогда проходите по жизни. И отстраненно наблюдайте, как дестабилизируется все то, что называется человеческим счастьем. И принимайте это как очищение высшего Я. И сохраняйте любовь, не предъявляйте претензий, когда идет такое очищение. Насколько вы это правильно пройдете, настолько вы перестанете зависеть от любой человеческой ценности, и тогда обладание ею не даст агрессии, не даст болезни, несчастья и проблем и так далее, и так далее. Так вот, я продолжаю. Возвращаемся к вопросу, что иногда мешает человеку измениться? Я объясняю пациентам сейчас так. Вот смотрите. Для того, чтобы измениться глубинно, вы должны выйти за пределы своего человеческого «я». Вы должны выйти за пределы вашего сознания, вы должны выйти за пределы времени, пространства и материи. Это возможно только через выход на первопричину. Это возможно через любовь к Богу. Но если у вас есть агрессия к Богу, вы не выйдете, не сможете. Что такое, что такое агрессия к Богу? Это есть агрессия к любви. Значит, перед тем, как молиться, сначала вспомните все моменты, когда вы подавляли чувство любви в своей душе или в душе окружающего мира других людей. И когда вы это снимаете, через покаяние просите, чтобы снялось подавление любви, агрессии к любви и в вас, и в ваших потомков, тогда ваша молитва может работать. Это первое. Второе. Если вы совершили преступление против любви, то есть... совершили ряд агрессивных поступков, типа, как одна змея укусила другую, по жизни, то вам, для того, чтобы преодолеть это и отпустить, вам нужно в десятки, а иногда сотни раз больше усилий. Сколько сделали, столько вам придется отрабатывать. Это тоже нужно знать. Дальше. Я раньше считал, что уйдет подсознательная агрессия, и тогда у человека произойдут изменения. Но иногда они не происходили. Потом и до меня дошло. То, что я называю подсознательной агрессией, это агрессия направлена к другому человеку, я ее подсознательно считываю. Но агрессия может быть направлена не только к другому человеку, она может быть направлена к группам людей, к национальности, к обществу, государству. Она может быть направлена ко всему миру, весь мир несправедлив. Она может быть направлена к близким людям, которых мы любим. Она может быть направлена к себе. Жесткое недовольство ситуацией – это есть недовольство собой, судьбой, высшими силами и Богом в конце концов. Так вот, эта агрессия может быть достаточно масштабной. И для того, чтобы мы изменились, мы сначала должны вот всё это убрать из души. Иногда, когда человек... Обращаются к Богу, то, что называется, происходит катарсис, когда он выключается из всего, что есть человеческое, агрессия может уйти сама. Но это бывает достаточно редко. В остальных случаях, я говорю, вам нужно вычерпать то, что вы набросали в свою душу. Вам нужно десятки раз пройти по жизни, лучше 10 или 20 раз пройти один момент, чем... 20 моментов по одному разу. Вы должны сотню раз прокатать один случай и пройти его правильно. Сначала мысленно, потом с какими-то поверхностными чувствами, потом вы должны пройти его с сохранением любви полной, с ощущением видения божественного и любви к Богу во всем. И вот когда вы это пройдете на глубинном уровне чувств, чуть ли не на рефлексах, вернее, на рефлексах в том числе, тогда изменения будет реальны. Многие почему-то Один из, а, один из серьезных факторов, мешающих человеку измениться, является лень. Или лень, или можно назвать инерцией мышления. Я сегодня говорил с одной женщиной. У нее исключительно неважная ситуация с детьми. Я ей говорил до этого несколько раз. Снимайте претензии к мужу. Объясняю Почему? Через унижение человеческих ценностей, инстинктов, и души, и духа, и тела идет очищение нашего Высшего Я, любви к Богу. Значит, насколько мы сохраним это чувство любви, настолько мы пройдем испытание и сможем нормально развиваться дальше. Смерть это унижение человеческих ценностей. Болезнь, неприятность, несчастья это унижение человеческих ценностей. Обида от близкого человека – это унижение человеческих ценностей. Самым эффективным очищением является обида от близкого человека. Почему? Потому что, когда мы испытываем большую любовь, то масштаб охвата человеческих ценностей огромен. И когда нас любимый человек обижает, то и масштаб унижения человеческих ценностей огромен. Значит, насколько мы, Не предъявляем претензий к любимому человеку, настолько мы развиваемся, мы идем вперед. То есть максимальные возможности для очищения кроется в прощении любимого человека, что бы он не сделал. К внутреннему непредъявлению к нему претензий. Поэтому, если человек хочет не только быть здоровым, но и идти дальше, в первое, что он должен сделать, простить любимого человека во всех отношениях. Женщине нужно снимать претензии к мужчине, мужчине, соответственно, к женщине. И вот я ей сказал это. И несколько месяцев она этим занималась. И сегодня был конкретный разговор. Я говорю, давайте так. Я не знаю, как вы работали, что вы делали, но я вам четко говорю. Вот этот год я называю. Вы вышли замуж в этом году? Она говорит, да. Я говорю, вот в этом году. И еще два года спустя. В момент знакомства с мужем идет обострение всех процессов. Вы постоянно давали раздражение недовольство им. В одном, в другом, в третьем. Она говорит, ну у меня еще там неприятности были. Я говорю, вы это проходили? Она говорит, вы знаете, я забыла. Я говорю, есть кардинальные моменты в нашей жизни. Это возраст 10-14 лет, когда мы не должны предъявлять претензии к родителям ни за что и никогда. Это возраст первой влюблённости и выхода замуж, женитьбы, когда мы не должны предъявлять претензии к любимому человеку ни за что и никогда. Это возраст, когда перед зачатием детей и во время беременности, когда мы должны прощать любимого человека, что бы ни случилось, тогда мы будем иметь здоровых детей. Я говорю, вы это знали, но почему, чем вы занимались эти месяцы, если вы только сейчас говорит, я не понимаю, в чём дело, я только сейчас это вспомнила». И вот только тогда я увидел какие-то изменения. Так что, как ни странно, наша инерция нашего мышления, наша обыкновенная лень, не позволяет нам измениться. Мой метод это не панацея. Мои исследования это тяжелая, мучительная работа. И поэтому, как правило, к этой информации обращается человек тогда, когда его тряхнуло основательно, и когда он чувствует, все остальное уже не помогает. И относиться, если человек действительно хочет себе помочь, относиться к этому надо серьезно, Не надеясь на что-то. Это работа, тяжелая работа, ее нужно, соответственно, выполнять. Дальше. Кроме того, что нужно, скажем так, реально снять любые претензии, вспомнив главные жизненные моменты, нужно просто вспоминать все моменты, когда вы подавляли чувство любви. Просто вы отмаливаете, чтобы чувство любви... которые вы подавляли, что вот эта агрессия к чувству любви снялась в вас, в ваших детях, внуках и потомков. Вот тогда что-то начинает происходить. Тогда ваша молитва дает какой-то реальный результат. Мне часто э, спрашивают пациенты, говорят, ну хорошо, но вот как мне обращаться к Богу и просить прощения? Я говорю, вот смотрите, вас спасал какой-то человек. Он вас жестко спасал, потому что там вытонули или гибли и так далее. И, соответственно, вы не понимали, что Он вас спасает, и вы Его ненавидели осуждали. А потом вы поняли, Он вам спасал жизнь. Вы же не будете брать шпаргалку и говорить «прости меня» и так далее. Вы подойдете к Нему и будете искать свои слова для того, чтобы попросить у Него прощения. Понимая, что вы были неправы, вас спасали, а вы в ответ, не понимая, давали ненависть и обиду. Так вот, также обращайтесь к Богу, ищите свои слова и просите прощения за то, что вас спасали. Спасали ваше истинное «Я», на которое все сильнее стало ложиться человеческое и пожирать его. Человеческое нужно было отстранить. И тогда ваше истинное «Я» будет подпитывать человеческое, оно будет развиваться. Вас спасали ваше истинное «Я», а вы отставили свою оболочку. В ответ давали агрессию. Вот из-за этого просите прощения. И насколько вы это почувствуете глубинно, настолько вы изменитесь. Еще один момент, что мешает человеку часто измениться. Чем масштабнее претензия, тем она опаснее. Вот я обиделся на соседа, это опасно, это потом может дать проблемы. Но если я обижаюсь на целый город или на целое государство, это в сотни раз опаснее. Люди этого не знают. Если эта претензия шла долго, это весьма проблемно. И, соответственно, человек, мне часто очень пациенты говорят, так я мужа уже простила. Я говорю, поздравляю. А теперь месяц молитесь и просите прощения за то, что обижались. Или... «Одна пациентка, я целый месяц работаю, где результаты?» Я говорю, вы три жизни вели себя неподобающим образом. Сейчас хотите за месяц справиться. Откуда у вас такие иллюзии? Это работа, это сразу не сдвинуть. Чем глубже все это запихнули, тем медленнее это все повернется. Работаете. Вот многие считают, вот если я понял, я должен быть здоров. Ничего подобного. Вы свою душу убедите в этом, свои рефлексы. Свои инстинкты убедите в том, что любовь сначала, а все остальное потом. А это достаточно тяжело. Так что многие просто не понимают, что накопленная в большом масштабе агрессия должна отрабатываться достаточно долго. Одни из самых опасных – это как бы обида на весь мир, на общество и на себя. Мы для себя открыты, здесь можно накрутить очень много претензий. Поэтому часто приходят ко мне пациенты и говорят, я целый месяц отмаливала недовольство собой. Я говорю, прекрасно, процентов 10 вы сняли. Работайте дальше. Потому что это серьезно. Как можно почувствовать, снялась вот эта вот агрессия к любви? Вам просто резко станет легче на душе. Так вот уж если вы хотите привести себя в порядок, то это надо делать достаточно долго и достаточно серьезно. То есть ощущение, когда вы очистились, поверьте мне, вы его определите. А многие идут... в этом плане так же, как прием лекарств. Так, одну таблетку, другую так, жду выздоровления. Это гораздо серьезнее любых таблеток. Это ваша душа. И с ней нужно обращаться деликатно, осторожно и э, достаточно с большим терпением. Здесь наскоком ничего не решить. Вот это важно понять. Переходим дальше. Вот я начал говорить о накладках. Я сейчас говорил о тех моментах в мировоззрении человека, которые мешают ему измениться. Потому что человек не знает того, что нужно, уж если начал прощать, нужно простить всех. Уж если ты занимаешься этим, пересматривай жизнь основательно. То есть это моменты, уж если э, ты простил э, кого-то, то нужно во всем. Для того, чтобы простить окружающий мир, нужно увидеть Во всем высшую волю. Нужно в любимом человеке сначала Бога любить и видеть, потом друга, а потом только любимого человека. Вот когда начинаешь это понимать, тогда легче измениться. То есть мировоззрение приходит в норму. Я сейчас смотрю часто, у человека мировоззрение более-менее или менее нормальное. Но иногда ему мешает характер. То есть он по характеру вроде бы все понимает, а характер его выдает то же самое. Справиться с характером тоже можно. Если человек внутренне отстраняется от своего человеческого «я», характер меняется. Что такое теперь накладки? Вот смотрите, допустим, вы когда-то читали какую-то книгу, и она на вас произвела очень большое впечатление. И в этой книге как бы прославляется мужество, способности и цели, смысл жизни – это совершенство. Вы это приняли, вы это давно забыли, а программа работает. Вы начинаете молиться, а у вас результат минимальный. Почему? Потому что всё, на что, перед чем вы преклонялись по жизни, оно в вас сидит. И если это было не преклонение перед любовью перед Богом, а что-то остальное, то это те занозы, которые мешают вам измениться. Поэтому нужно пересматривать не только ваши поступки и ваши мысли, Нужно пересматривать прочитанные книги, отношение к ним. Нужно пересматривать то воспитание, которое вам дали, и менять отношение к нему. Нужно пересматривать э, те взгляды, которые вы имели когда-то. И тогда какие-то изменения реальные могут произойти. Так вот, если смотреть зал, то здесь как раз именно вот эти информационные накладки многим мешают... измениться. Вот я, допустим, смотрел Саратов и Волгоград. Гордыня огромная. Почему? В частности, я смотрел, это плотина, которая, в которой закодировано так сказать, торжество социализма. Принципы, идеалы сначала, любовь и жизнь потом. И как ни странно, она своей энергетикой оказывает влияние на города. Это название, бывшее, Сталинград. Которая также в какой-то степени, хотя изменилось название, но еще это остаточное влияние, как ни странно, продолжает существовать. Значит, изменение отношения к событиям нашей жизни, не только к поступкам, но и событиям нашей жизни, помогает нам сбалансироваться. Поэтому, если мы пересматриваем жизнь, то мы ее всю должны пересмотреть в новом контексте. Тогда есть изменения. Еще один момент. Вот есть такое понятие, о мертвых плохо не говорят. У меня были пациенты, у которых были, так сказать, заболевания, которые не лечатся. Причина была ненависть какая-то к человеку, обида. Они ее забыли, он умер. И у них продолжается по инерции его ненависть к нему, но поскольку он сейчас в загробном мире, то это уже ненависть ко всему загробному миру. все идет откат назад идет развал если у этого человека высокий уровень духовности и он из загробного мира пошел в другие миры то тогда уже идет агрессия к другим мирам это еще более опасно все человек болеет ничего не понимает он занимается дыхательными техниками он голодает он делает что угодно никакого результата почему а потому что всего-навсего когда-то он жестко давал кому-то оценку Поэтому, если вы когда-то осуждали Ленина, Сталина, Гитлера, задним числом, на всякий случай, снимите претензии. Все мы – чада Божье. Последний убийца и первый гений – мы все носим в себе Бога. Во всем есть высшая воля. Поэтому претензий глубинных к людям быть не может. И насколько мы выбиваемся из этого правила, настолько мы обеспечиваем себе проблему. Вот это то, что я хотел вам сказать, для того, чтобы вам легче было просто работать, когда мы пойдем дальше к запискам. Давайте посмотрим сейчас энергетику зала. Уровень гордыни отрицательный. Вот это хорошо. Так, что такое отрицательный уровень гордыни? Это когда ситуация еще нет, вы ее уже приняли заранее. То есть уже испытание пройдено до того, как ситуация прошла. Дальше, по отношениям чисто, по способностям чисто, по будущему чисто, принципы идеалы, душа чистая, инстинкт управления чисто, инстинкт созидания чисто, инстинкт созида... зарождения жизни чисто. Так, мне можно уходить. <связано> <связано> так, Ну, во всяком случае, энергетика. А, что я хочу сказать? Иногда несколько фраз могут человека перевернуть, и он выздоравливает. Я это видел часто по пациентам, когда ну, происходят просто чудеса. Вот человек где-то поймал, почувствовал, все, меняется. Но если он этого не сделал, начинаются проблемы. То, что сейчас вы, так сказать, в полном порядке, вот за, вот за каких-то там 10 минут, это не означает, что вы выздоровели. Это означает, что верхние слои ваши, потому что я когда диагностирую, я беру слой верхний, я не имею права сразу лезть внутрь. Верхние ваши слои в порядке. Если вы продержите это, сейчас скажу, всего каких-то 4 месяца вот это состояние, то вы будете здоровы. То есть удержать вот это внутреннее ощущение. Вот у меня недавно был семинар в Питере, Мне было очень важно добиться, то есть, Это был обыкновенный прием, Ч людей было очень э, мало. Мне нужно было э, добиться, я мог бы сделать просто выступление, или, э, сказать, просто прием. Я сделал семинар, то есть перед тем, как я буквально несколько человек принял, я им пять дней читал лекции. Мне нужно было добиться, чтобы они пришли ко мне здоровыми на прием. 30% где-то этого добились. Правда, дети, внуки, они их не сумели изменить, но сами уже были в балансе. И вот, вот эта пятидневная работа с ними, она мне помогла уже нащупывать те струны, когда я все это уже начинаю прессовать в 10 минут. То есть вот я сейчас вам дал информацию, которую в течение пяти дней объяснял людям на семинаре. Соответственно, я вижу изменения. А, причем, что очень важно, одна женщина встала, говорит, я едва пришла на семинар, у меня ужасно было состояние, то есть речь шла вообще, сказать, то ли в больницу, то ли на семинар. Я, говорит, пришла, все прошло. Вот я, я прихожу во второй день, у меня все отлично. Я посмотрел, у нее было очень неважное поле, не только лично, но и у детей, внуков, правнуков. Она за сутки, просто прослушав лекцию, привела в порядок не только себя, но детей, внуков, у нее чистое поле, даже у потомков пошло. Вот это очень Важно. Потому что я до недавнего времени был уверен, человек себя может конкретно вытянуть, а своих потомков, но ну, это специально нужно молиться, это очень долго и так далее, и так далее. Но время прессуется, возможности увеличиваются по мере того, как, скажем так, увеличивается масштаб человеческих ценностей, и любовь поднимается над ними. Я раньше ведь считал так. Вот, Все, что я считал признаками агрессии, болезни, это были то, что называл земные ценности. Это все материальное. Когда я увидел, что можно зацепиться за духовные ценности, что владение духовными ценностями может быть опасным, я был ошеломлен. Вот этот переворот произошел со мной, когда я дописывал вторую книгу. Я именно, я даже не представлял, это я уже в конце всовывал. И если бы я это не сделал... я писал, какие мне знаки шли, то я бы, скорее всего, погиб, и книга бы не вышла. То есть я чётко видел, вот моя смерть, шансов нет, не понимаю почему, но оно не проходит. Потому что я, оказывается, большинство человечества зацеплено не за материальные, а за духовные ценности. А у меня призыв шел именно не зацепляться за деньги, за одно, другое, третье. То есть я шел в классическом варианте кармы. Как я её читал в индийском варианте, где-то стереотипы на меня влияли. <как> И вышел я из этих стереотипов в конце второй книги, когда писал. И вот тогда я понял, что то, как я представлял карму с точки зрения индийской философии, это совершенно разные моменты где-то. И я пошел уже дальше, совершенно в одиночестве, индивидуально. Только одна фраза. У Иисуса Христа "Блаженны нищие духом, ибо их Царствие Божие, она давала мне созвучие с моими исследованиями. Нищий духом – это подлец, негодяй, тупой, ну, обделенный духовными ценностями. И он, оказывается, может быть счастливым. То есть, эта фраза мне... Я её никогда не понимал. Я её понял, когда начал дописывать вторую книгу. Что, оказывается... Можно стать счастливым, когда потеряешь деньги, потому что они перестают тебя засасывать в человеческие ценности, и ты идешь к любви. Можно стать счастливым, когда теряешь способности, интеллект и принципы нравственности, оказывается. Потому что они тоже тянут в человеческое. И тогда я стал понимать, почему многие дети не хотят учиться, почему начинается наркомания, низменное поведение, а потому что их родители жили не любовью, а нравственностью, принципами духовностью. И они это сделали такой самой цели, что у их детей, если не пойдут тем же путем, они погибнут. И ребенок, чтобы выжить, отказывается от способности интеллекта, не хочет учиться и развиваться. Он отказывается от э, духа, от принципов, надежд, идеалов. Ему наплевать на будущее, ему наплевать, так сказать, на духовность, благородство. Он отказывается от нравственности. Для чего? Потому что Зависимость повышенная, даже от нравственности, может убивать любовь. Поэтому мы люди, и мы должны иметь все человеческое. Но имея его, мы не должны от этого зависеть. Поэтому насколько мы внутренне готовы отпустить все, что мы имеем, ради любви, настолько мы становимся человечнее. Поэтому я часто говорю, вот представьте, что любимые ваши, близкие люди умирают, или предают вас, или уходят. И повторяйте, Господи, на все Твоя воля. Они здесь ни при чем. Это донос сверху, это очищение. Я это принимаю. Или вы представляете, что умираете вы, и повторяете то же самое. Или вы говорите, Господи, ради любви к Тебе, я готов, готов отказаться, и перечисляйте все, что вам дорого. И насколько вы это убеждаете в этом свою душу, настолько постепенно значимость этого снижается. Тем более, что все то, что мы называем человеческим счастьем, не должно и не может быть вечным. Мы его неизбежно со старением и смертью теряем. Для чего? Для того, чтобы обрести истинную гармонию. Насколько мы чувствуем, что и видим Бога и высшую волю во всем, насколько мы во всем идем к любви, настолько меньше у нас отрывают то, что мы любим. Я недавно одному пациенту говорил, вот смотрите, вот вы жестко не принимаете болезнь, вы не можете совершенно принять неудачу, неприятности. Вот представьте, что вы заболели, но обычно, скажем, если у вас рак, да, лицо немножко изменится, Вы постареете, потом будете умирать, мучиться и так далее. Теперь представьте, что вы заболели болезнью, которая полностью обезобразит ваше лицо, ваше тело, ваши органы. Вы потеряете не только внешность, у вас рассыплются способности, у вас рассыплются интеллект, ваша нравственность начнет распадаться. От вас ничего не останется. Эта болезнь называется старость. Тогда почему? Если ее сжать быстро, Это будет самое страшное из всех болезней. Но мы все болеем этой болезнью и умираем благополучно. Для чего? Для того, чтобы медленно теряя все, мы постепенно освобождались из-под зависимости от этого. Значит, если наступит день, когда человек внутренне будет иметь эти способности, будет иметь духовность, нрастность, развитые инстинкты, но не будет от них зависеть, тогда он стареть, он может не стареть, ему это не нужно. И смерть будет просто переходом в другое состояние. Но это, скорее всего, будет не скоро. Почему? Потому что масштаб человеческой ценности с каждой жизнью растет, И, значит, зависимость от них с каждой жизнью повышается. И, значит, любви нужно иметь все больше. Значит, этот момент счастья реального, когда человек проживает полную жизнь, и... Все сохраняется, и красота, и здоровье, и так далее. Он может пройти тогда, когда душа его переполнена любовью. Когда у него запас больше того, что ему предназначено иметь в этой жизни. Есть ли такие люди? Они периодически бывают. Как правило, это те, кто в прошлой жизни занимался только этим. Отстранение от всего человеческого, накопление любви и виденья Божественного во всем. Он приходит в следующую жизнь, он вот эту любовь накапливает постепенно. И вот когда он создал инерцию и накопление, он приходит в следующую жизнь, и он бизнесмен, банкир, предприниматель, кто угодно, или руководитель страны, там, э, группы людей, но он источает чувство любви, у него все получается, и у него железное здоровье. Или это долгожитель, который... Сказать живет до 100 лет, имеет великолепное здоровье, прекрасный характер, добродушный. Кстати, американцы, сколько не исследовали, очередное последнее исследование. Первый признак долгожителя – добродушие. Второй – активная деятельность. Все Провели исследование японцев. Все долгожители сошлись только на одном. Мы принимали мир таким, каким он есть. Это и есть видение интуитивного высшей воли во всем. Ощущение высшей логики во всем и ее принятие Исключительное внутреннее добродушие. Все. Но тот, кто долго живет, тот меньше болеет. Человек, который постоянно болеет, обычно умирает раньше. Так вот, и рецепт здоровья, и рецепт долголетия, и рецепт красоты один и тот же. Сохранить любовь тогда, когда, кажется, нет условий для ее сохранения. Если человек это понял, если он за этим пошел, он рано или поздно инерцию сохранения любви накопит. И когда оно ее накопит, он будет уже спасать не только себя, но и своих детей и потомков. Здесь именно, здесь э, вот как мы укрепляем тело, так же мы должны укреплять нашу душу в этом. Здесь механизм, э, здесь нужно только один раз сказать, раз и навсегда, вот я пошел этим путем, А потом, когда начнутся испытания, выдержать их, сохранить любовь и не предъявлять претензий. Если вы во всем видите высшую волю, претензий определять предъявлять не будете, агрессии к любви не будет. Значит, любое испытание вы пройдете. А дело в чем? Дело в том, что сейчас последние три столетия, поскольку что такое Бог? Бог это любовь, человек это сознание. Последние три столетия человечество жило ценностями человеческого плана. Внутреннее стремление к Богу было все меньше, потому что любовь всегда была на втором месте, а сознание, наука, идеалы были на первом. И вот этот крен сейчас привел к тому, что мы все перегруженными инерцией сознания, для нас сознание, наши принципы, идеалы, важнее гораздо любви. Поэтому, если мы будем анализировать, то современные школы и целители, которые реально могут помочь человеку, они говорят, не думай, меньше думай, живи чувством. Что такое не думать? Нас жизнь все равно думать заставит, но... Если я просто... У меня возникла мысль, которую я реализовал, это одно. А когда я постоянно обдумываю, оцениваю ситуацию, критикую, вот это то, что дает проблему. Поэтому оценка ситуации, критика, многократный анализ, когда он, он не в вынужденном плане, когда человек начинает этим заниматься уже как жвачкой, это просто опасно. Если у вас возникли по здоровью, проблемы по здоровью, то вам что нужно сделать? Вам нужно Что такое проблема по здоровью? Это агрессия. Что такое агрессия? Это зависимость от человеческих ценностей. С чего начинается зависимость от человеческих ценностей? Как правило, с любимого человека. Я за него зацепляюсь. Возникли проблемы по здоровью? Первое, что вы должны сделать? Простить любимого человека во всем задним числом. Второе, не оценивать ситуацию. Затормозить сознание. Потому что сознание даёт критику. Вам нужно изменить режим вашего существования. Если вы не критикуете, не оцениваете, а вы живете чувствами, то тогда вы начинаете подходить к чувству любви. Потому что если поставить мысль и поставить чувство, то к любви ближе именно чувство. Значит, тот человек, который умеет жить чувством, для которого мысль вторична по сравнению с чувством, этот человек ближе к любви, он просто будет здоровее. Конечно, мы должны оценивать ситуацию, сказать, наш интеллект должен нас направлять, но мы должны всегда чувствовать вторичность нашего интеллекта. К сожалению, вернее, не к сожалению, закономерно, но последние три столетия мы молились на интеллект, мы молились на сознание, мы молились на человеческие ценности. Поэтому сейчас у большинства детей интеллект угнетен. По официальной статистике, каждый второй ребенок, родившийся в Америке, умственно неполноценен. Это катастрофа. не говоря же о бесплодии и так далее, и так далее. Почему? Не потому, что мы плохие, а потому, что мы неправильно воспринимаем мир, потому что мы перегружены ценностями человеческого плана, а любви не хватает. Значит, тот человек, который сейчас будет спасать своей душой любовь, он будет спасать не только себя, но и своих детей, как минимум. Но кроме этого, любой, кто к нему подсоединен, я заметил одну особенность. Один очищается, к нему идет подключение сразу же. Многих людей. И происходит их очищение так же, как раньше к святым ходили. Я недавно говорил с одной женщиной, целителем, высокого уровня. Она говорит, рассасывались, киста рассасывается за несколько дней, там тяжелые заболевания проходили, все было великолепно. Я 7 лет занималась такой практикой. Сейчас получила диплом народного целителя, получила новое, о, новое помещение, офис. Пошли перспективы работы за границей, а пациенты исчезли. Он говорит, я пришла к вам, просто объясните, почему? Причем я спрашиваю, почему ко мне не пришли пациенты? Он говорит, не понимаю. Я говорю, даже не знал, что вы здесь находитесь? То есть он говорит, не логично. У меня уровень говорит, увеличился, я еще лучше стала лечить. А пациенты исчезли. Я говорю, понимаете, я когда посмотрел, в чем дело. Я говорю, вот смотрите. Вы раньше, когда вы не были запятнаны званиями, положением, офисом и так далее. Вы лечили любовью. Поэтому, если человек менялся, у него происходили быстрые изменения. Сейчас вы погрузились в человеческое гораздо сильнее. вы Связей много таких наработали. Вы стали лечить эффективнее, но это уже лечение не любовью, а духовностью, энергетикой. Внешний эффект гораздо лучше, а внутренний хуже. А у нас, в России, народ очень хорошую интуицию имеет. Слишком много обманывали и так далее. Повышенная интуиция у всех. И, соответственно, такая же реакция. Поэтому вам нужно вернуться назад. Я говорю, я просто этот путь прошел, я знаю. Именно тогда, когда я, видя великолепные результаты, то есть я работал еще, когда не написал ни одной книги, не было никаких публикаций. Приходят пациенты откуда-то из Дагестана и говорят, вот мы были в Болгарии, ясновидящая Иванга не помогла, нас послали к вам, сказали, в Ленинграде работает один человек с женщиной, вот только он вам может помочь. У меня глаза на лоб. Откуда люди это узнают? Приезжаю в Сочи, там а, приходит один бизнесмен и говорит, там в Болгарии какой-то ясновидящий сказал женщине, вот у тебя есть знакомый в Сочи, вот у него онкология идет, он может умереть. А в этот город приедет на два дня один человек, вот он ему может помочь. И он так со смешком смотрит газету, потом говорит, вот это да. То есть, вот такие случаи происходили. А вот, То есть, сарафанное радио гораздо эффективнее всего. Так вот, эффект у меня был великолепный. В 90-м году я опубликовал свои исследования, и я понял, это известность, это деньги – это расширенные возможности, это все то, я всю жизнь жил в исключительно жестком режиме. То думаю, ну вот, наконец-то я ну хоть немного поживу, как нормальный человек. Ровно через три месяца диагноз – онкология, метастазы, 8 месяцев максимум проживания. Я сразу про, про все блага забыл, думаю, так. Я вернулся опять в тот режим, в котором я работал. И Это спасло не только мне жизнь, но и спасло меня как целителя. Поэтому, Профессия целителя, она, к сожалению, ну как к сожалению, к счастью для пациентов, к сожалению для целителя, она должна иметь, она имеет очень специфические моменты. Если целитель чуть-чуть сильнее погружается в человеческое, он начинает вредить глубинным структурам тех, кого он лечит. Поэтому истинные целители достаточно редко встречаются. Это человек внутренне, отрешенный от мира полностью. Или когда ему помогают отрешиться, или заставляют. Вот тогда он целитель. Если ему не помогают, если он окунается в это, тогда рано или поздно его остановят, но иногда это бывает поздно, когда уже слишком много каких-то нюансов и моментов. Так что... Вообще работа целителя как бы работа на больших скоростях. Здесь слишком много «но». И я просто часто удивляюсь, а, с какой легкостью многие становятся целителями. Правда, есть один контингент целителей, уникальный, я где-то некоторое время ему завидовал, у которых есть железное здоровье, есть деньги и никаких страданий. Это шарлатаны. Они не лечат, поэтому у них нет ответственности. Вот это самое здоровое, так сказать, в этом ранге. Их большинство. вот, А целители, честно работающие, очень многим рискуют. И совсем единицы умеют этот риск как бы преодолеть. Вот, так что... Так что... Но, что я хочу сказать, что каждый из нас в какой-то степени является целителем. Каждый. Мы лечим друг друга любовью. Насколько... Ведь... Э, Последнее время это происходит очень быстро, я когда я просто демонстрирую. Я женщине говорю, вот смотрите, вы сегодня приходите, муж начинает вас ругать, а вы молитесь. Он вас ударил, оскорбил, вы повторяете, Господи, на все твоя воля. Посмотрите за реакцией мужа. Меняется на глазах. Дальше я говорю, ваше внутреннее состояние – это его характер. Как, вот пока она пытается оправдаться, да вы что, да вы на него посмотрите, да я вам сейчас такое расскажу. Я все это выслушаю, говорю, вот пока вы вот так вот говорите, бесполезно. А теперь я хочу еще раз вам повторить. Ваше восприятие мира – это поведение вашего мужа. Стоите и только почувствовать, что это может быть так. Человек меняется полярно. Хотя, я говорю в среднем, иногда это глубинные моменты прошлых жизней, они сразу не меняются, и здесь эффекта такого чудесного не будет, здесь нужно долго работать. Но, в принципе, все это работает. То есть мы лечим друг друга внутренним состоянием. Причем, понимаете, если бы я просто вам призывы призыв со сцены излагал, но я все это на своей шкуре прохожу. И когда вот, кто-то меня цепляет, я, я скажу, обижает и так далее, я должен также пройти, как э, все, кому я советую. И когда у меня появляется какое-то заболевание, когда выхожу на какой-то уровень, все это сыплется, я сначала должен пройти, я должен сохранить любовь, и только потом мне позволяют эту информацию принять, переработать и дать другим. То есть, если вы считаете, что вот на меня посыпалась информация, я здоров, все нормально, ничего подобного, Сначала падает, я болею, мучаюсь, прохожу испытания, и после того, как я их прошел, тогда мне позволяют точно взять информацию. А так она плавает. Вот в данный момент у меня сейчас есть определенная проблема, я информацию взять не могу. Идет десятки различных вариантов, я понимаю, что я не, не ловлю точную информацию. Почему? Потому что я еще не прошел этого испытания. Я его должен пройти, оно у меня будет в ближайшее время. Я на всякий случай готовлюсь заранее. Чего и вам желаю. Насколько мы заранее готовы простить, сохранить любовь, не предъявлять претензий, насколько мы пройдем это испытание, и дальше все пойдет на улучшение. Поэтому лучше заранее пройти любую ситуацию, представить потерю любой человеческой ценности и попробовать ее принять. Я с одной женщиной говорил, она говорит, мы ходим по угольям. Я говорю, что вы делаете перед этим? Он говорит, первое правило, что мы делаем, нам наша руководительница говорит, представьте самое большое несчастье, самую большую катастрофу, которая у вас может произойти в жизни, и примите ее. После этого обратитесь к высшим силам, попросите защиты, как бы соедините с высшими моментами. А потом вы почувствуете, что вам можно идти. И вот они все ходят по уголям, 7 метров длина, сказать ямы и все нормально почему потому что когда мы можем принять самую большую катастрофу это означает что мы полностью выключаемся из нашего тела со всеми его желаниями инстинктами и ценностями наше истинное я выходит за пределы нашего вторичного я поднимается над ним и тогда наше вторичное я неуязвимо оно не болеет Оно проходит любые испытания, и оно, оно может делать все, что угодно. То есть в Индии, это там есть специальные практики выхода за пределы своего «я», но там из тысячи тех, кто вышли, может вернуться несколько человек. А ситуация, когда вы сохраняете любовь, приняв оскорбление, это тот же выход за пределы своего «я». И это может сделать каждый. Вот в этом плане христианство шагнуло гораздо дальше индийской философии, потому что это позволило любому пройти. Не отдельные секты, где человек с жесткими кастолонными практиками выключал все слои человеческого, чтобы выйти. А через сохранение любви, через отношение правильное к миру, человек делал то же самое. И это мог сделать любой. Вот этот момент очень важен. Многие начинают заниматься медитацией, ну, всеми э, техниками индийскими. Когда они только начинают заниматься, это положительный эффект. Серьезное занятие начинается проблемы. проблемой. Почему? Потому что классическая, скажем, школа индийская, это школа соединения с первопричиной. А перед этим нужно выключить все звенья. Значит, если вы медитируете, то сначала вы не должны шевелиться, Потому что ваши мышцы, напрягаясь, связывают вас с окружающим миром. Нужно лечь и полностью расслабиться. Дальше. Вы не должны смотреть, потому что зрение связывает вас с окружающим миром. Вы должны отключить э, слух, то есть не концентрироваться ни на чем, потому что слух тоже связывает вас с миром. Вы должны остановить все мысли, потому что через мысли, через сожаления, планы, анализ ситуации, мы еще сильнее связываемся с миром. После этого у вас должно плавно останавливаться дыхание, потому что через дыхание мы тоже связываемся с миром. Затем должно остановиться сердце, и затем выключится обмен веществ полностью. Вот тогда вы преодолеваете человеческое. Но кто назад вернется? Поэтому а многие считают, что это медитация, просто отключение. Это не медитация, это один из вариантов медитации. И часто получается так, вы выключаете первый план мыслей конкретных, и просто включается более высокий масштаб мыслей, более тонкий план, но он активно начинает работать. И если вы за него зацеплены, то могут быть проблемы. Так вот, как ни странно, гораздо лучше выключает сознание не медитация, а молитва. Я об этом постоянно говорил, я это просчитывал энергетически. А недавно я прочитал статью института Бехтерева, где они решили проверить, что происходит с человеком не во время медитации, а во время молитвы. И пригласили одного монаха, он молился. И когда начали считывать энцефалограмму, выяснилось, что кора головного, кора головного мозга совершенно не дает ни одного импульса. Хотя человек в полном сознании, человек молится, кора молчит. Это назвали четвертым состоянием, доклад об этом был в Америке, это необъяснимо с их точки зрения, но здесь как раз все это объяснимо, если исходить вот, скажем так, из этих исследований, которые я провёл. То есть в момент устремления к Богу мы можем, то есть человек может выключить всё, вплоть до того, что действительно может остановиться и сердце, и дыхание, и так далее. И он потом вернется назад и будет здоров, и обновлён. Вот так многие, кто, скажем так, более-менее подготовлен, это испытывают, когда проходит через клиническую смерть. Ведь там как раз происходит выключение и дыхания, и сердца, и обмена веществ, и сознания. Идет подключение к высшим планам. Его высшее Я начинает активнее себя вести, и тогда весь мир озаряется сиянием. Почему видят ангелов, часто Иисуса Христа, говорят, что напрямую общаются с Богом? По очень простой причине. Насколько вы... «Видите Бога во всем, настолько Бог у вас в душе». Мне один пациент, мне понравилось, приходит на прием и говорит, «Вы знаете, вот э, в Волгограде вы выступали, вы мне так черта напоминали». Он говорит, «Смотри, ну вылитый черт». А он как раз говорит, что у него агрессия к людям, он говорит, «Иногда мне просто без причины хочется кого-то убить». Я говорю, «Понимаете, в чем дело?» «Святые везде видят ангелов». а вы чертей видите. Поэтому, вот насколько вы везде будете ангелов видеть, в каждом человеке, настолько и у вас в душе будет ангела. То есть, насколько вы готовы видеть во всем божественное, насколько вы во всем видите любовь и к ней стремитесь, настолько, значит, в вашей душе это есть. Насколько человек видит везде воров, негодяев, чертей и убийц, вот это, он себя воспитывает в этом. Насколько в его душе это вырастает. Значит, умение увидеть Бога во всем – это умение приблизиться к Богу. Вот это очень важно – почувствовать и в этом плане себя воспитывать. Так, ну а сейчас давайте перейдем к запискам. Мне уже 35 лет, двое детей. А с такими недостатками, как неуверенность в себе, закомплексованность, стеснительность, не могу избавиться. Сейчас посмотрим, что у вас было до лекции. Унижение себя. вам повезло. Значит, комплекс неполноценности есть результат комплекса полноценности. Вы интуитивно, у вас хорошая балансировка, вы интуитивно включаете ощущение своей неполноценности, и это меньше, эта собственная значимость уменьшается, гордыня уменьшается, агрессия меньше. Если бы у вас не было этого комплекса, вот смотрите, до, до этого что у вас было? По отношениям нормально, способности 120, будущее 120. То есть, гордыня, Зависимость повышенная от способностей, принципов, идеалов. Если бы у вас не было вот этой неуверенности комплекса, по отношениям было бы 10, по способностям 500, по будущему смерть детей. Все. Так что ваш комплекс позволил вашим детям сохранить жизнь и вам здоровье. Что у вас по здоровью до лекции? Гинекология весьма неважная. Ну, претензии к мужчинам. Тем не менее, при всем вашем комплексе претензии к мужчинам у вас повышенные. Подсознательная агрессия, 230 единиц к мужчине. Я еще раз говорю. Если вы хотите быть здоровыми, снимайте претензии к любимому человеку. Ко мне приходят родители. У их ребенка тяжелейшее заболевание. Я им объясняю. Вы не хотели принять очищение через людей? Ваш ребенок уже не может. А когда ребенок не может принять очищение через обиды, унижение от людей, тогда это очищение идет через болезнь или смерть. Поэтому, насколько вы задним числом примете с благодарностью к Богу очищение, которое идет через людей, насколько ваш ребенок, ему не нужна болезнь, и насколько он будет готов это принять также от людей. Насколько мать презирает мужа, Насколько у ребенка идет программа самоуничтожения. У меня сегодня была женщина на приеме. Она говорит, я считала, что у меня... Ну не прием, просто поговорила, у нее онкология, меня попросили. Это Мы говорили с ней несколько минут. Я говорю, у меня времени нет, у меня сегодня выступление. Но, учитывая вашу ситуацию, поговорим. Я говорю, сколько вы книг прочитали? Она говорит, две Я говорю, значит так, объяснять я вам ничего не буду. Я вам даю информацию, вы ее берете или нет, это уже ваша проблемы. Она говорит, я согласна. Я говорю, хорошо, вот смотрите, какие у вас проблемы. Он говорит, рак. Причём недавно очень сильно пошла опухоль развиваться, гинекология. И я думала, что это проблема только у меня по здоровью, но оказалось, проблема еще есть у моей дочери, она чуть не покончила жизнь самоубийством. Вот то, что у меня. Я говорю, теперь смотрите, вы предъявляли повышенные претензии, в первую очередь, к мужчинам, к окружающему миру. Взрыв претензий был такой, вы не прошли испытания. Женщина должна в среднем, как и мужчина, пройти испытания на 70%. Ниже 50% уже распад. Вы прошли где-то на 10%. Значит, что получилось? Ваше осуждение, презрение, агрессия к миру, в вашей дочери превращается в программу самоуничтожения. Ваша дочь может скоро иметь детей, души детей к ней подходят. В них эта программа еще больше. Они не жизнеспособны. Идет сброс детей на мать. У матери вспыхивает программа самоуничтожения с гораздо большей силой, и у нее идет попытка самоубийства. Шансов выжить у нее очень мало, дети, скорее всего, не появятся. Значит, для того, чтобы она выжила, часть этой программы самоуничтожения нужно сбросить на автора, то есть на мать, на вас. Идет сброс программы. Программа самоуничтожения бьет или по голове, или по гинекологии. У вас идет взрыв. Раковая опухоль развивается с огромной скоростью. Значит, что можно сделать? Вы проходите задним числом по жизни, принимаете все, любое очищение вашей любви к Богу, которое шло через унижение со стороны общества, мужчин, ситуации любой, вы принимаете с благодарностью. Это было сохранение вашей жизни, жизни дочери. Это было очищение вашего истинного «Я». И вы механически, монотонно, сотни и сотни раз просите прощения за то, что вы этого очищения не принимали, за то, что вы в ответ проявляли агрессию к Богу, агрессию к любви, через обиды, презрение, осуждение к обществу, окружающему миру, к мужчинам и к себе, и молитесь за свою дочь и внуков, за то, что вы это им передали. Вот, говорю, попробуйте понять. Через два часа мимоходом я посмотрел ее, уже совершенно другая картина. Но зачем было все это делать? Ведь понимаете, многие из нас живут, вроде бы все нормально. А потом, когда идет угроза жизни ребенка, ребенок может погибнуть, тогда резко распадается все. Так зачем до этого доводить? Почему бы не пересмотреть свою жизнь заранее, не дожидаясь, когда раковая опухоль начнет становиться неуправляемой? Ведь каждый из нас пропитан этим. Зачем ждать? И вот, вы понимаете, опять же инерция нашего мышления. Скажем так, из ста человек, которых я смотрел, приходили двое, которые все сделали заранее. Человек приходит, говорит, у меня проблемы. Я говорю, у вас нет проблем. Я говорю, это уже остаточная инерция, у вас уже все внутри чисто. Здесь уже мы говорим о нюансах. Вот это нормально. Вот я мечтаю о таких пациентах. Пока же происходит обратное. Так что, значит, откуда у вас это идет? Это ваша мать и бабка. Но та, тема та же. Сначала, вы понимаете, вы можете знать не знать никакой системы. Простите любимого человека, простите родителей. Поймите, что если один человек управляется Богом, то общество и подавно. Отпустите претензии. Снимите недовольство ситуации судьбой. И часто этого достаточно, чтобы выздороветь. Все, вы пересмотрели свою жизнь. Отпустили все, Во всём увидели высшую волю. Куда-то агрессия ушла, куда-то болезни. все, вы в норме. «Мой сын а, Дмитрий, серьезно болен, в жизни ничего не удается, имеет пристрастие к алкоголю». Значит, смотрим, что у него. Неважно, у него мало жизнеспособны потомки до пятого колена. Автор, мать, отец, взаимные обиды, ну тут много чего. Так, что у него? Отношение 400, способности 450, будущее – Было 400 с понижением до 100. Ну то есть через развал ситуации, судьбы, через болезни идет какая-то блокировка. Но, значит, смотрим мать. Что у матери презрение к группам людей? Очень большие претензии были к обществу, государству. Они не сняты. Претензии к мужчинам постарались снять. Претензий к близкому человеку до конца не сняты, обиды на себя, на судьбу, на высшие силы тоже. Значит, в первую очередь, должна работать мать. Значит, у матери сознательная агрессия ноль, подсознательная ноль. Значит, работали. Явно есть работа, но... Понимаете? Иногда человек, я писал в книгах, за несколько дней может дать такую агрессию к любви, что она идет его душу, очерняет, И идёт дальше. И вот насколько вы выбросили это вперед, настолько тяжелее это все отрабатывать. Так что, вспоминайте, вот я смотрю, самые критические периоды – 17 лет и период до зачатия во время беременности сыном. Но это же я все писал, почему я не вижу работы? Здесь работа поверхностная, вы могли глубже этот момент снять. Значит, если посмотреть его до лекции, что у него было до лекции, Идёт мощное поражение первой чакры, мощнейшее. Что это такое? Это пожелание смерти женщине, окружающему миру и, в конечном счёте, себе. Тема ревности – гордыня. Кто автор? Отец и мать. Значит, в первую очередь нужно работать родителям. Насколько они сумеют задним числом пройти сотни раз ситуацию, насколько будет молиться, представляя себя в период беременности сыном, настолько у него есть э, шансы. Пока, одно ну, исключительно плохо. Так, это длинное письмо. Так, «С детства страдаю головными болями, но они снимались пенталгином. Последние два года боли стали практически постоянными. Делала компьютер головы, поставили диагноз – церебральный рахноидит. Так, через два месяца после прослушивания ваших кассет открылись дикие головные боли, которые не снимаются ни таблетками, не обезболивающими уколами, пропал аппетит, началась рвота, похудела на 20 килограммов. Чем объяснить такое ухудшение? Можно мне помочь или поздно? На лекцию пришла мама, так как я лежу, не встаю. Значит, по поводу ухудшения. Мой метод, хочу этого или нет, этот от меня не зависит, направлен на спасение потомства в первую очередь. Поэтому, Это первое. Второе. Я не занимаюсь лечением. Когда я общаюсь с пациентом, происходит подсознательное ускорение всех процессов в сотни и тысячи раз. И если и я даю механизм работы над собой. Если он правильно работает, то тогда идет очищение его в тысячи раз быстрее. И все. Но ускоряется и ухудшается Вернее, Ускоряется не только хорошее, но и плохое. Это означает, что если человек неправильно воспринимает мир, если он внутри обижен, то, читая мои книги, он у себя усиливает негатив. Поэтому я в своих книгах пишу, если вы не подготовлены, если вы не простили других людей, книги лучше не читать. Почему? Когда вы читаете книги, грязь поднимается автоматически. А вы работать не хотите или не можете, не понимаете, что это все-таки имеет смысл. И тогда начинаются проблемы. Поэтому, перед тем, книга, хочу я того или нет, но книга воздействует невероятно сильно. Это первая вообще литература, которую я читал, которая человека просто может ломать, оказалась моей собственной. Я сам был в шоке. Но, тем не менее, это факт. Так вот, когда у вас идет отягощенность очень сильная потомков, то когда эти пласты идут, здесь нужно очень серьезно над собой работать. Почему я, сказать, стараюсь писать книги? Я вообще по натуре лентяй, я бы еще долго бы их писал, но просто вижу, необходимо. Потому что в этих книгах дана информация, как эту грязь очищать. Чем дальше я иду, тем больше пласты поднимаются. Да, очищение происходит, но оно происходит не так, как часто происходит в медицине, заталкивает все вглубь, а происходит наоборот: из глуби она поднимается эта грязь. Значит, что было до прочтения книг? Что такое головные боли? Это блокировка программы самоуничтожения. Это, кстати, неплохо. Это значит организм держит. Но если они снимаются, то тогда это все идет вглубь. Боль блокирует негативную какую-то программу. Значит, что было до до прочтения книг? Смерть вашего в поле. Отношение 900. Способности 100. Будущее 900. Да. Инстинкт размножения колоссально много. Созидания жизни тоже много. Так. Смотрим мать. Что было у матери? У матери идет тут же программа презрения к мужу из-за идеалов. Отношения у матери чисто, способности 100, гордыня есть, будущее 900. То есть, женщины жили не любовью, а идеалами. Как только женщина начинает жить идеалом, возникает в ту же секунду претензия. Никогда мир не будет соответствовать моим идеалам. Никогда любимый человек не будет соответствовать моему идеалу. Идеал – это сознание. Возникает тут же оценка, критика и тут же несоответствие с идеалом. И тут же претензии. Здесь зацепка за принцип идеала колоссальная. Как она усиливалась? Через невозможность принять крах идеалов, предательство, несправедливость. То есть это, сказать, называется это воспитанник социализма. То есть идея, принцип, идеалы. Сначала, любовь и жизнь потом. Соответственно, когда лечили через унижение идеалов, шло постоянное раздражение недовольства мужем. Значит, что было еще? В молодости было очень много обид на других, на себя в плане идеалов. Не понимают, неправильно относятся и так далее. Дальше. В последние месяце беременности, вплоть до нежелания жить, когда ситуация не соответствовала идеалам, весь этот пакет сидит в дочери. Программа, значит, программа самоуничтожения била по голове и по судьбе. Там была возможная смерть. Ну, соответственно, когда часто так. Если человек идет смертельная ситуация, он должен погибнуть. И он прочитал мою книгу, у него идет просто распад во всем, потому что смерть просто так не уходит. Дробиться эта программа, но извините меня, отработать все равно нужно. И тогда идет мучительное. Здесь если человек Испытание прошел, если он любовь сохранил, ему мучительно, ему очень плохо, но он прошел, и после этого он остается жив. Если он запаниковал, ну, тогда может резко, кстати, улучшится состояние, но после этого уже. Значит, что у нее сейчас? Сейчас у нее поле чистое. Отношение, так, до начала лекции. До, а, до начала лекции идет пожелание смерти мужчине мужу. Автор, она в прошлой жизни. Отношение чисто. Способности – 300, гордыня пошла, недовольство ситуацией. Гордыня – это неприятие травмирующей ситуации. Будущее – 200, ну... То есть, просто все это стало вылезать, когда, скажем так, головная боль – это программа ее повышенной агрессии к мужчинам с разворотом программы самоуничтожения. Чем быстрее разворот, тем это, это лечение. И плюс еще с детей всё. Когда она пила таблетки, программа самоничтожения сдвигалась, агрессия к мужчинам росла. Когда перестали помогать лекарства, тогда она начала меняться. Когда я пью, пью таблетку, мне меняться не надо. Когда таблетка не помогает, тогда я начинаю меняться. Я многих пациентов предупреждаю. Если вы начали работать по моей системе, лекарства могут не помочь. И это хорошо, потому что вы должны знать, если не изменитесь... Ничего не будет. ни одна пациентка спрашивает, типа, ну все, влипло. А назад можно? Я говорю, назад нельзя. Вы узнали законы, вы несете за них ответственность, уже закрыть глаза не сможете. Так что я прошу прощения. Я вас сюда не затягивал, вы сами пришли, я вам законы сообщил, все, вы за них отвечаете. Так вот. Так вот. Смешно сказал, да? Это от меня не зависит. Сказать, Система работает самостоятельно. Я исполнитель. Меня также за уши тачит, и когда я пытаюсь вырваться, меня весьма жестко останавливает. Так что мы все здесь работаем в одном направлении – на выживание. Я думаю, это не самое худшее направление. Так, значит, что еще? Что у нее сейчас? Сейчас поле неплохое. отношение чисто, способности сто, обиды на себя не сняты. Это она и мать. Будущее – сто. Претензий к мужчинам, тем не менее, есть. Воспитали так. Но в остальном получше. Что с головой? Да и с головой получше. Ну, я думаю, что уже лучше. Значит, еще раз. Проходите по жизни заново. вспоминаете все проблемы с мужчинами, повторяйте, он ни при чем, его вины нет. Господи, это Ты давал мне очищение моего Высшего Я. Ваше Высшее Я вечное, это Бог и любовь. Отстранитесь от всего человеческого. Сохраните любовь, что бы ни было, поймите, через унижение человеческого вас спасает, спасает жизнь вам, вашим детям. Почувствуйте это, все будет нормально. Я еще раз говорю, сильная боль – это первый признак. Потом боль исчезает, начинается распад физический. Вот это плохо. И то, что у нее сильные головные боли, это хороший знак. Это означает, что не пускают все это внутрь. И как только это внутрь проходит, это уже ударяет не только по распаду органов, но и бьет по будущим детям. Значит, дети достаточно хорошие, шансы появиться есть, если не позволяют вот этой программе пройти внутрь. Хотя и возраст приличный. Все равно, значит, я еще раз могу сказать, если вы с детства страдаете болями, и эти боли не проходят, то, как ни странно, это намного лучше, чем прохождение болей и потом все остальное. Это говорит о том, что, ну, скажем так, сильный ангел-хранитель, который не позволяет программе уничтожения других и себя реализоваться в полную. И как к... вот... В паровом котле клапан сброса. Вот боль – это такой же клапан. У меня одна женщина, не пациентка. Я должен был встретиться с одной женщиной и заниматься деловыми вопросами. Ну, а, сказать, она мне понравилась, человек порядочный. Так, я на всякий случай посмотрел поле. Там зацепка за идеалы. Там могут быть большие проблемы по здоровью. Ну, я думаю, при случае скажу, но навязываться не буду. Она мне через два дня говорит. А вы знаете, вы меня смотрели такого-то дня. Я говорю, точно Вы почувствовали? Еще как. Я говорю, а что случилось? Он говорит, вы знаете, я экстрасенсорика занималась, и диплом психолога у меня. Так вот, я вам хочу задать один вопрос. Вот когда вы смотрите а, пациентов, почему голова болит? У меня, говорит, два дня болела голова. У всех голова болит? Я посмотрел, говорю, вы знаете, не у всех, у вас. Потому что я вхожу в ваше поле, я вам вреда не приношу. Я постоянно работаю над тем, чтобы, входя в поле, не нанести никакого вреда. Это главная моя работа. И в первую очередь я это делаю. Так вот, Но поскольку я мужчина, и поскольку у вас агрессия к мужчинам повышена из-за зацепки за идеалов, вы начинаете меня тут же атаковать подсознательно. Эта атака разворачивается, превращается в программу самоуничтожения, которая бьет вас по голове. У вас начинается головная боль. Если она длилась всего два дня, значит накрутили немного. Я вас поздравляю. А поскольку тут же одно связывается с другим, значит, и агрессия к мужчинам у вас будет поменьше. Она говорит, я все поняла. Следующий раз я ее смотрела, она не почувствовала. Значит, здорово. Так что, чем быстрее наша агрессия к другим разворачивается в агрессию к себе, тем больше шансов у нас выздороветь по большому счету. Так, вы знаете, очень длинное письма, я прошу прощения, я не могу читать. Вот я сейчас буду заниматься пятой книгой, все записки я хочу просматривать. Но сейчас я буду отбирать самое интересное, я прошу прощения. Так, простите, пожалуйста, мое невежество, что вклады в понятие «Бог и любовь». Спрашиваю с целью узнать, правильно ли я их понимаю. Вы знаете, мы Бога познаем только через чувство любви. Что такое чувство любви, я вам рассказать не могу. Первое. Второе – это чувство, с которым мы относимся к своим родителям, к любимому человеку. Это чувство, ощущение света и счастья внутри. Вот я анализировал, что такое человеческое счастье. Оказывается, вот смотрите, человек получил большие деньги, он счастлив. Потом пошли проблемы. Одно, другое, третье. Он их потерял, говорит, вот теперь я счастлив. То в чем же счастье? В получении или в потери? Для одного счастье одно, для другого счастье другое. В чем же, где критерии человеческого счастья? Я анализировал, а потом понял, все очень просто. Мы испытываем счастье в тот момент, когда у нас в душе вспыхивает любовь. Вот в момент увеличения любви в душе мы испытываем счастье. Значит, для того, чтобы мы были счастливыми, у нас дольше, дольше должна вспышка любви присутствовать в душе. Когда эта вспышка любви будет присутствовать дольше? Тогда, когда эта вспышка любви, в первую очередь, направлена на Бога. Если вспышка любви сначала идет к любимому человеку, если человеческое заслоняет божественное, то чем большую любовь я испытываю, тем большая зависимость идет от человеческого. И дальше вариант Ромео Джульетты взаимная смерть. Ко мне часто приходят пациентки и говорят «фригидность». Или она говорит, я чувствую, что я не могу бросить мужа. Меня просто как-то тянет к нему, но я его совершенно не люблю. Вот объясните мне этот феномен. Я говорю, вы его любите и любите очень сильно. Но если вы это почувствуете, вы зацепитесь так, что умрет либо он, либо вы. Поэтому он блокирует осознание ощущения вашей любви. Она говорит, хорошо, а как же мне почувствовать? Я говорю, чтобы почувствовать, что вы его любите, вы должны снять зависимость от человеческих ценностей. Зависимость от человеческих ценностей идет через агрессию. Снимите все обиды, когда вас очищали, любовь вашу высшую очищали. Снимите агрессию к любви. Внутренне представляйте, что любимый человек завтра умер, предал вас или ушел, или вы умерли. И когда это состояние станет привычным, когда вы каждую секунду будете готовы с ним расстаться, а любовь сохранять, вот тогда в вашей душе вспыхнет любовь, но она не будет прирастать к нему. Если вы, чем больше любовь вы испытываете, тем больше ощущение иллюзорности тела любящего человека, любимого человека вы должны испытывать. Или если вы испытаете чувство любви, начинаете отгребать побыстрее назад. То есть реже встречайтесь с любимым, садитесь на голодовку, уединяйтесь, молитесь тогда любовь вас не раздавит. Когда мы влюбляемся в юности, то мы еще помним о том, что наша истинная «я» есть Бог и любовь. У нас сильное подключение. Наша зависимость от всех человеческих ценностей небольшая. Поэтому, когда мы в юности испытываем огромную любовь, эта любовь нас не зацепляет за ценности человеческие. Поэтому, как правило, мы испытываем влюбленность первую 10-14 лет и сильную любовь 18-20. Если же любовь большая приходит после 30 когда уже контакт с первопричиной любовью меньше, то эта любовь настолько сильно нас включает в человеческие ценности, что она становится опасной для здоровья. Если вы испытали любовь после 50, пишите завещание. Все. То есть это очень и очень серьёзно. И уж если вы испытали чувство любви, то тогда возвращайтесь к тому первоисточнику и подпитывайтесь от него. И делайте все то, что снимет вашу зависимость от человеческих ценностей. И пост, и голодание, и обливание холодной водой, и физические нагрузки, и уединение, и остановка сознания, и молитва в первую очередь. Но если вы это делаете постоянно в своей жизни, если у вас ощущение независимости, любви сохраняется, то тогда вы можете полюбить и в 70, и пожить при этом еще. Ситуация очень простая. То есть, что такое истинное счастье? Это независимость, свобода. А истинная свобода – это свобода от всех человеческих ценностей. Тогда, когда мы зависим только от одного – от любви. Вот тогда мы свободны, тогда мы счастливы, и тогда мы счастливы всегда. Я имею – я счастлив, я теряю – я счастлив, потому что я от этого не завишу. У меня, у меня счастье переполняет постоянно. Поэтому святые, которые шли по этому пути, отстраняясь от всего человеческого в себе, или йоги – Внутренне полностью уединяясь в пещере, они достигали этого состояния непрерывного постоянного счастья. На востоке оно называлось Самадхи, на западе оно называлось Катарсис, в России оно называлось просветление, но это все одно и то же. Это вывод любви из-под зависимости от любых человеческих ценностей. И когда в Библии написано, что все люди будут как ангелы, это и есть мы. Через некоторое время придем к тому моменту, где для того, чтобы человечество выжило и существовало дальше, нужно непрерывный усиленный контакт с этим. Значит, останутся жить те, кто будут пребывать в состоянии катарсиса. Это неизбежно. Более того, почему это может произойти? Я смотрел, вот я начинаю приводить себя в порядок, я очищаю, отмаливаю свои прошлые жизни, Я отмаливаю себя в какой-то группе людей, я отмаливаю себя как часть человечества. Я смотрю, идут прошлые жизни человечества, будущее. И мне стало интересно вообще, что такое прошлое жизнь человечества. Оказывается, то, что называется жизнью человечества, вот в моих исследованиях, это определенные этапы. Последний этап был 2000 лет, потом 5000 лет, потом 15, 50, ну и так далее. Впереди этап всего 200 или 200 или 300 лет. А потом опять увеличение – 2 или 3 тысячи лет, 5 и так далее. То есть что получается? Мы живем в уникальном времени. Впервые за историю всей Земли возникает единый народ на всей Земле. Человечество объединяется впервые. впервые угроза погибнуть всему живому. И впервые идут самые масштабные изменения, которые за последние, скажем, и за будущее, ну, не знаю, могут быть миллионы лет. То есть мы живем в самой напряженной точке человеческой, развития человеческой цивилизации. И вот эти 200 лет, то есть представьте, уплотнялось время, вот плотность времени эти 200 лет будет огромной, а потом она опять начнет... Расширя, то есть идет пульсация. Вот э, плотность времени вот ближайшие 200 лет будет самой высокой, значит, выход за пределы времени будет самым высоким, и контакт с Богом будет самый высокий. А потом вот этот накопленный импульс любви наши потомки будут нести, может быть, не одно тысячелетие, пока не будет опять нового такого контакта. Так что, поскольку мы все должны прийти к этому, пропитаться этим, То есть сейчас каждый человек, который соответствует... Вот я раньше смотрел, чем определяется болезнь человека или его здоровье. Тем, насколько его матрица соответствует матрице будущего человечества. То есть я настроен на это, меня будут подстраховывать. Я иду в противоположную сторону, меня будет уничтожать. Значит, насколько я внутренне готов вот к этому катарсису, в потере зависимости от всего человеческого... абсолютной защиты любви и пониманию как высшей ценности, настолько меня начнут подстраховывать. И даже в той ситуации, где раньше бы я заболел умер, мне позволят выжить и неоднократно будут напоминать, помогать, объяснять, как бы незаметно, интуитивно и так далее. Так что сейчас, вот говорят, высший суд начался или нет. Естественно, он начался. И смысл этого вышел суда в том, что каждый из нас каждую секунду выбирает, куда пойти. Подавить любовь и распадаться, или сохранять ее и идти вот к тому состоянию, которое... То есть, понимаете, когда один там из миллионов испытывал освещение катарсиса и становился пророком, основателем религии, там, и ясновидящим, сейчас это возможности должны обладать все. В истории часто еще раз хочу подчеркнуть, есть точки, когда как бы каждый из нас прикасался к чему-то высшему. Но потом опять идет импульс и идет э, э, график как бы расслабления. Сейчас мы подходим к уникальному, и причем именно вход в новую историю, который будет в ближайшие 5-7 лет, он, ну, скажем так, очень серьезен и э, очень многих усилий требует. Так что каждый из нас сейчас решает, в какую сторону пойти. Так, прошу небольшой а, диалог. Так, ну насчет диалога, вы знаете, я сегодня уже опоздал на поезд. У меня 12 часов поезд, я думаю, идет без меня. У меня уже там запланировано в Петербурге куча дел, поэтому... Да. Так. Пожалуйста. Просто я сейчас объясню ситуацию. Поскольку времени было очень плотно, то я здесь думал, что здесь будет диалог чисто лечебного плана. Но вы представитель церкви, я так понимаю. Я думаю, что почему бы и нет. Прошу вас. Так, микрофон, пожалуйста. Вы сядьте, разложите. Здравствуйте, дорогие мои сограждане. Я очень прошу прощения за то, что я так а, прервал лекцию. А, ну, три часа я прождал, это мои проблемы. Во-первых, я хочу представиться, поскольку люди очень редко общаются с священниками, хотя они живут бок о бок. Я священник, настоятель храма Николы Белого на Калужской улице, где раньше была макаронная фабрика. Наверное, серпуховичи знают. Собор святителя Николая. Здесь я по благословению священноархимандрита Иосифа благочинного серпуховских церкви. Дело в том, что в последнее время Серпухов наводнили люди с разными учениями, предлагая во спасение душ и телес разные пути. Первый мой контакт был а, с одной целительницей Христей. Тогда в кинотеатре «Дружба» люди просто, ответив на приветствие «Христос Воскресе», потому что это была Пасха, они мирно разошлись, потому что поняли несоответствие всего этого. Затем второй контакт мой был с ситуацией приезда, планируемого приезда в ДК «Россия» Кашпировского. Слава Богу, тогда мы с Мячеславом Гавриловичем правильно поняли ситуацию и приезд был отменен. Затем третий контакт был совсем недавно с известным колдуном Тарасовым. А в гортеатре два дня это было время всеночного бдения вечер суббота и воскресный день вечер люди приходили Целиться от недугов. Священника не пустили в зал, грудью заслонив спасаемых людей. Второй день мы с прихожанами молились на улице, надеясь, что Господь помешает воздействию колдуна на людские души. Но тогда уже меня очень устрашила ситуация, потому что, стоя час до а, сеанса, я смотрел в людские лица и, как правило, находил в них вообще-то недовольство. Что опять эти попытки сделают? Некоторые подходили и говорили, ну что, конкуренция заела, что вам жалко? Да. Дело в том, что Церковь Христова, которая две лет, не нуждается в жалости. Она не нуждается в защите. И народ русский, который, как говорит Достоевский, русский человек – это православный человек, это одно и то же. Русский человек не, не, не нуждается в защите. И сегодня, еще память тот, ту ситуацию с Колдуном я, в общем-то, был очень серьезно настроен, хулиганский был настроен, вот. Но Господь меня смирил, вот, послал ситуацию, что вот Сергей Николаевич задержался, и я, то сказать, вот э -э пыл мой сошел, слава тебе, Господи, вот. И я очень сейчас благодарен, я постараюсь не своим этой возможности временем так возло не использовать. я хочу сказать общую картину отношения православной церкви к учению который, который проповедуется сергеем николаевичем меня тут приглашали до то есть до начала сеанса так сказать давайте к людям вот там целая толпа собралась батюшка скажите вот я подумал что за спиной нехорошо и поэтому я так думаю это нормальная ситуация, что мы сейчас так беседуем отношение православной церкви к учению, Лазарева, если просто говорить, как люди сказали, ну, вы просто скажите, резко отрицательное. А, хочу предупредить, не боремся мы за а, посещаемость храма. То есть я пришел не то, чтобы вот эти вот сотни людей увести в церковь православную. Это невозможно. У меня шестеро детей. Я знаю, что такое... заставить ребенка молиться, заставить ребенка спасаться. Это невозможно. Поэтому пришел я сюда не э, заловить всех заблудших овец и уволочь их к спасению в Царстве Небесное. Несколько штрихов. Несколько штрихов. Я здесь стоял за сценой и ждал очереди. Ждал очереди. Но дождался, правда. Дождался, что вот прозвучал вопрос мой, просьба моя. Вот, и что я не самовольно выскочил на сцену. Значит, основные понятия, основные понятия. Православие, то есть правильное прославление Бога, то есть жизнь во Христе, которая от времен пришествия Господа на землю через апостолов, через святителей. Одного из святителей память мы сегодня празднуем, кстати говоря, святителя Николая. Вот. через святителей, святых, дошла до нас учение о том, что нет большего человека другой жизни, не будет он больше жить нигде. Вот как Господь родил душу из небытия, так она уже бессмертная. И человек единожды умрет и больше никогда на земле жить не будет». Есть такие примеры, например, когда Господь забрал живыми пороков Еноха, и Илью. Да, они явятся во времена страшные, апокалипсические, но это будут их души, они не будут заново проживать жизни, они в своем теле явятся на землю и будут один израильскому народу, другой остальным народом обличать Антихриста. То есть людей поворачивать к спасению. То есть одна из ересей, которая осуждена Вселенским Собором, и за проповедание ее полагается анафема. То есть проповедь кармы, реаркарнации, То есть проповедь других жизней. Такого, конечно, нет. Простите, пожалуйста. Простите. Я когда был... А или это сигнал, что мне пора заканчивать? Все. Можно спросить один вопрос. Пожалуйста. Скажите, инквизиция как вами объясняется? Я недавно прочитал, что 16 тысяч человек были сожжены только в Испании за один год. Хорошо. Я понял, я понял, к чему я должен э, закругляться. Хорошо. Все. В тонкости я не впадаю. Я я обращаюсь к тем людям, которые искренне себя э, считают православными людьми, которые, может быть, сегодня утром ходили в храм. и которые на Пасху, хотя бы, Богоявление, на Родительскую субботу ходят в Храм Божий, искренне обращаясь к Господу за помощью, ко Христу. Я обращаюсь к вам о, о том, что не нужно замусоривать души ложными учениями. Сегодня здесь сидит волк во вечной шкуре. Сегодня об этом мы читали в Евангелии. Тать, послушайте, тать, то есть чуждый, То есть вор не входит через дверь, но только через окно. Храмы Божьи здесь стоят здесь пустые. Храмы Божьи стоят пустые. Людей в них нет. Люди в клубах, в кинотеатрах, где угодно. В храмах Божьих нет. Не зря они разрушены стоят. Некому их созидать. Никого нет. Поэтому я обращаюсь к тем, кто считает себя христовыми чадами. Не то, что встать, уйти – нет, это ни к чему. То, что здесь происходит, есть ересь, лжеучение, ведущее в погибель. <свист> Простите, пожалуйста. Простите. Пожалуйста, так, приходите. Нас. Время нет, нет, нет, нет, нет. Я подпишись. вижу, что я, я просто э, не о том... Э, хорошо. Я просто прекращаю, прошу прощения, что я занял ваше время. Вот, у Сергея Николаевича, наверное, вопросов, наверное, вы продолжите, да? Да. Простите, спасибо, пожалуйста. Спасибо за то, что изложил Простите, простите. Вы знаете, я вполне понимаю молодого человека, но понимаете, в чем дело? Судя по всему, он излагает свои претензии как чиновник. а не как человек, имеющий свое мнение. А, понимаете, потому что ну, относиться, во-первых, это, скажем так, то, о чем я говорил, это не учение, а это мои исследования. Я психолог по профессии, я психолог по образованию. Я окончил курсы, по, и у меня есть диплом психолога, первое. Второе. Я смотрю, как сейчас лечит современная психология. Это все больше похоже на магию. Человеку говорят – выведи свое недовольство, в виде агрессию. Но если она куда-то выводится, она потом опять появляется. Я убедился, что все технические моменты – вывода, перетряхивания – мало что дают. И я, как исследователь, как ученый, пришел к выводу, что без понятия «любовь к Богу» человек не выздоровеет. Значит, что получается? Значит, моё, мои исследования, которые меня привели к этому, значит, несправедливы. То есть, получается, что священник говорит, я могу заниматься магией, потому что психология нынешняя занимается, сказать, ну, неофициальной магией. Значит, можно на человека воздействовать различными лекарствами, можно воздействовать инженерией какой-то, можно воздействовать уже сейчас аппаратурой с воздействием на психию и так далее, и так далее. Я вижу, что потом происходит с детьми так, и с душой человека. Это все нормально. Но как только речь зашла о Боге, сразу это святодатство. Значит, что получается? Церковь запрещает мне говорить слово любовь и слово Бог. Церковь, критически, вернее, не то, что критически, а отрицательно относится к моим исследованиям, которые приводят к тому, что без понятия сохранения любовь, без понятия видения Божественного во всем человек просто не сможет выжить. Значит, что получается? Церковь отрекается от любви от Бога, потому что для нее важнее внешние формы соблюсти. Если я говорю об инкарнации, и это не совпадает с догмами церкви, значит, Плевать, что я говорю о Боге, плевать, что я говорю о любви, плевать, что я иду как исследователь. Когда я говорю об инкарнациях, это не учение. Я вижу ситуацию. В прошлой жизни человек ненавидел, был ревнивцем. Я вижу, как это отражается в этой жизни. Если бы не было инкарнации, не рождалось бы тяжело больных детей, у него ведь душа чистая. Почему? Он уже несет это. Да. Я с этим человеком говорил, он говорит, да, я признаю, родительская карма есть. От родителей что-то пришло, но иногда родители нормальные, ребенок тяжело болен. Откуда это? Карма прошлых жизней. Я как ученый, я как учёный пришёл к выводу, что без понятия сохранения любви, без понятия «любовь к Богу» человек не может выздороветь. Я как ученый пришел к понятию «инкарнация». Если бы его не было, я бы о нем не говорил. Значит, что я хочу сказать. Дело в чем? В Библии сказано, если вы читали, если гадалка гадает, то нужно ее сжечь. Или астролог. Как к этому относитесь? В принципе, любой нормальный сейчас человек скажет, это бесчеловечно. Но пять лет назад это было нормально. Нужно как-то было задержать этот момент. То есть, время одно, нравы одни. Другое время – другие нравы. Идем дальше. И понятие инкарнации развито в Индии. Оно развито... Почему? Когда человек отстраняется от своего тела, выходит на уровень духа, он видит свои все жизни, видит их, видит их связь, и тогда появляется информация о реинкарнации. Но в Индии, индийская философия гласит, весь этот мир – иллюзия. Этот мир не существует. То есть это называется зацепка за духовность, материального нет. И в конечном счете идет деградация. Поэтому именно в Индии появился материализм, как отречение от духовности и произношения. Материя определяет сознание. И западное полушарие пошло на материализм, а восточное, надо сказать, на идеализм. Так вот, если человек... Ведь в Индии, если я вижу свои инкарнации прошлое, настоящее и будущее, то у меня снижается ответственность перед этой жизнью. У меня что-то не получается, ничего, в следующей жизни будет получше. Вот именно знание своих прошлых, настоящих и будущих жизней может быть опасным. Почему у нас закрыта информация об этом? Почему? Потому что, наверное, это может быть вредным. И если я вижу, если я, скажем так, вижу, что я был женщиной в прошлой жизни, или я убийцей был, я в этой жизни могу этого не перенести. Мое развитие остановилось, поэтому информация закрывается. Дело в том, что наука накопила тысячи случаев, когда ребенок помнит о своих прошлых жизнях. Когда в результате травмы человек начинает говорить на других языках. С точки зрения этого молодого человека, это однозначно бес в него вселился, раз он заговорил на древнем каком-то языке. Но с точки зрения науки это означает, у него вспоминается тот язык, которым он владел. Когда он им владел? В прошлой жизни. То есть тысячи научных фактов говорят об этом. Я ученый, я исследователь. Если есть факт, если он проходит 10, 20, 30 раз, я вынужден с ним работать. Если это работает и помогает человеку, я это беру во внимание. Все. Я убедился, что внутреннее изменение человека может помочь гораздо больше скальпеля. И я об этом сообщаю. Все, о чем я сообщал, и о своих ошибках тоже изложено в книгах. Поэтому... претензии ко мне такого плана, я считаю просто нелепыми. Потому что а, они поверхностны. Когда молодой человек говорил о том, что в церкви мало ходят, то я думаю, здесь а, в какой-то степени и служители церкви несут ответственность. Когда, допустим, в газете пишут о том, что а, торговля безналоговой водки и сигаретами принесла одному из служителей церкви 500 миллионов долларов прибыли. Когда об этом сообщает газетой, служители церкви возмущаются. Когда мы видим, что не всегда сказать, поведение служителей церкви отвечает тому, что они говорят, это людей отталкивает от церкви. Но я считаю, больше отталкивает от церкви формальное исполнение ритуалов. Бог есть любовь. В Библии говорится о том, что главная а, заповедь, это говорит Христос, это возлюбить Бога. Поэтому, когда любовь идет сначала, а претензии потом, тогда мы здоровы. Если сначала идут претензии, тогда любви нет. Вот почему я спросил про инквизицию? Потому что инквизиция – это формальный подход к человеку. Когда не жизнь и любовь в нем ценилась, а буква закона – Вот ты не соответствуешь тому, что сказано в Библии. Но если Библию читать, то можно уничтожить всех. Так же, как мы читали Ленина и Карла Марса и делали совершенно различные выводы. Это называется фарисейство, когда буква закона для меня важнее любви. Поэтому, если бы сказал, что я не согласен с вашими исследованиями, но ну, понимаете, ну, хорошо, я ученый, я вывел какую-то формулу закон, подходит ко мне священник и говорит, я с тобой не согласен, я разведу руками. Вот так церковь подходила к Копернику и Галилею. Вот так церковь сжигала Джордана Бруна. И говорила, мы не согласны с вами. Они говорили, ребята, это я исследовал, это, это законы. Так вот, закон есть закон. Я исследую определенные закономерности, которых я излагаю. Если бы я к чему-то призывал, проповедовал, то я думаю, что вполне обоснованным были бы его претензии ко мне. Так мне их сложно принять, потому что... Представьте, священник подходит к ученому и говорит, «Ты не прав, потому что это не соответствует церкви». Но раньше церковь говорила, что земля плоская, потом она говорила, что земля в центре мироздания, потом церковь еще что-то заявляла, а потом она привыкала к тому, что говорят ученые, принимала это, но в силу того, что знание, полученное, скажем, церковью, религией, оно достаточно... поскольку оно получено один раз, то оно достаточно консервативно и обрастает вот этими моментами, то неизбежно любая новая информация очень болезненно воспринимается любой религиозной системой. Я об этом писал. Так что отношение в этом плане, скажем, представителей церкви к своим исследованиям, оно вполне естественное. Но я еще раз повторяю, я исследователь, я провожу исследования, эти исследования помогают людям, я о них сообщаю. Я предупреждаю, я всем говорю, мне говорят, вот стоит ли распространять вот ваши, скажем, идеи. Я говорю, навязывать никому нельзя, человек должен сам решить, возьмет он эту информацию или нет. Вот и все. Теперь еще раз, насколько я слышал, то в Библии тема инкарнации – присутствовала и признавалась. И только в IV веке Вселенский Никеевский Собор отменил эту информацию и закрыл ее. Потому что это уже был более политический поступок, чем, скажем, религиозный. И знание об инкарнации мешало проявлять человеку активную деятельность. Дальше. Я недавно был в Израиле в октябре. Так вот, все те, кто со мной говорили, они говорят, все ваши исследования абсолютно соответствуют Каббале. Но Каббала... Пятикнижие Моисея – это Ветхий Завет, по сути дела. В Кабале понятие инкарнации присутствует. Значит, что получается? В Ветхом Завете инкарнация признается, и она присутствует. В Новом Завете ее нет. Но Библия писалась людьми и писалась достаточно долго, переписывалась. Поэтому многие, я думаю... Хотя общий смысл донесен правильно, многие какие-то моменты, которые не укладывались, они просто были вычеркнуты. Что такое ересь? Это попытка истолковать, скажем, информацию в Библии своим, ну, как-то по-своему. Если бы информация была абсолютно точная в Библии, ереси бы не возникало и многих течений. Раз они возникают, раз есть другие религии... Ведь вот, с точки зрения того молодого человека буддизм – это ересь, мусульманство – это ересь, иудаизм – это ересь. Но, извините меня, это не ересь, это мировые религии. Это свой способ, метод желания познать Бога, которые как-то оформились. Единственное, с чем я считаю, сказать, я должен с ним согласиться. То, что мы называем ересями и течениями, они несут поверхностный, скажем, уровень. В них часто то, что называется зацепка за духовность, то есть они считают, что они поняли то, что говорится в Библии, и их познание Бога более глубокое, но на самом деле это иллюзия, потому что, как правило, все-таки основатели религии дают гораздо более масштабную картину, чем последователи. Но Христос дал, допустим, молитву «Отче наш». А мы говорим, вот оптинские старцы, у них была своя молитва. Но почему? Если Христос дал молитву, почему они молятся своей? Почему они изобретают свою? Это же нарушение высших законов, уж если так рассуждать. Но если они все-таки молятся не только Христовой молитвой, но и своей, которую они молились, значит, наверное, они пытаются Бога еще познать как-то самостоятельно. И каждый из нас пытается познать Бога самостоятельно. А когда нас пытаются втиснуть в жесткие рамки, то в конечном счете это сужение и любви, и познания Бога. Теперь еще о моих исследованиях. Многое то, что мне было непонятно в Библии, по мере того, как я иду дальше, становится понятным. Но чем дальше я иду, тем больше я осознаю, насколько я мало понимал и представлял то, скажем, мои представления насколько были ограниченными по сравнению с тем, что я знаю сейчас. Вот мне говорят, вы дали текст молитвы. Я говорю, вы знаете, я не, как бы не чувствую в себе «Право, возможности давать текст молитвы». Я говорю, что как бы я давал возможный текст обращения к Богу. Я даже молитву не назвал во второй книге. Почему? Потому что я чувствую, что он сырой. Но приходит ко мне человек, начинает как бы своими словами молиться, произносить этот текст, просьбу. И я вижу, как он меняется, а потом я вижу, как он выздоравливает. Так что что лучше? Закормить его таблетками, чтобы он выздоровел? Или пускай он молится Богу и выздоровеет? Я думаю, лучше второй, уж как бы то ни было. Но, вот допустим, мне говорят, вот ваша молитва во второй книге. Я говорю, знаете, там я писал земные ценности. Потом я убедился, что слово земные ценности при меня в основном к материальному. Я бы сейчас их заменил словом человеческие ценности. А месяц назад я уже понял, что не только человеческие, но ценности человека как живого существа. И я уже говорю несколько другими словами. И мне говорят, дайте текст молитвы, чтобы молиться. Я говорю, вы знаете, я могу дать направление. Подбирайте свои слова. Или читайте каноническую молитву. Молитва «Отче наш» прекрасно работает. Кстати, ко мне пришел один молодой человек и говорит, скажите, вот вы мне сказали, что работать, я хочу идти в церковь, вот не знаю, как на двух стульях мне сидеть теперь. Я говорю, вы сидите не на двух стульях, все мои исследования только подтверждают то, что сказано в Библии. И если есть несостыковка в каких-то моментах, то это не несостыковка моя как исследователя. Он говорит, так не идти в церковь или нет? Я говорю, я как исследователь смотрел, что происходит с человеком в церкви, и могу сказать, Происходит улучшение его состояния. Когда человек посещает церковь, у него улучшается состояние. Я это регистрирую как исследователь. Если бы ухудшалось, я об этом сказал. Но сколько я не смотрел, я вижу одно и то же. Посещение церкви улучшает внутреннее состояние человека, гармонизирует. Крещение улучшает состояние человека. Скажем, степень сейчас меньше стала, потому что мир меняется. Но это однозначно положительно. Поэтому я говорю. Но когда молодой человек сказал, что русский и православный – это одно и то же, это несколько некорректно. Человек выбирает религию сам. Слово «русский», как слово «немец» уже размыто. У нас в каждом много национальностей. Поэтому говорить, что русский – это только православие – Это уже ближе к инквизиции, чем к любви. Главное – сохранять любовь, понимать, что нас создал Творец и любить Его. Через какую религию это реализуется – это вопрос второй. Когда одна религия пытается все подмять под себя и, своих пастырей к себе притянуть, то это уже не религия, не церковь, а это больше земная, политическая и экономическая организация. И чем больше этого, тем больше проблем. Поэтому, когда я, скажем, общаюсь со священниками или смотрю на церковь, я всегда вижу два момента. То, что церковь всегда помогала любому человеку в его развитии, в его прикосновении к Божественному и в развитии в Нем любви, и будет это делать. И одновременно есть фон определенный, Как у любого, так сказать, живого существа, у любой организации, как раз она, так сказать, живет на Земле. Есть фон и догматизма, и непонимания, и медленного, скажем, медленной адаптации. Почему так мучительно всегда шла все научные исследования, Церковь принимала, но всегда в конечном счете. главное принимала. Но тем не менее, несмотря на то, что некоторые церковные деятели могут себя вести недостойным образом, несмотря на то, что церковь, особенно православная, очень догматична, гораздо больше догматизма, чем у других религий, несмотря на то, что а, есть жесткое отношение ко всему. боевые искусства это крамола, Нелетающие тарелки – это от дьявола. Такой подход – это слишком узкий подход к окружающему миру. Мир гораздо шире этого. И церковь будет вынуждена постепенно все-таки адаптироваться, много пересматривать. Так вот, несмотря на все эти моменты, все-таки я вижу и каждый раз фиксирую, как исследователь, одно – приобщение к религии, чтение Библии, посещение храма, будь то... Мечеть, будь то синагога или православный храм, оно помогает человеку в своем главном внутреннем развитии. И я это вижу, я это фиксирую, я об этом сообщаю. Так что, я думаю, что вот этот диалог, который как бы начался, он ä, ä, будет, я думаю, развиваться. Что-то в моих исследованиях я, может быть, переосмыслю скажу, что я был неправ. Что-то я пойму лучше. Но это мои исследования, это законы, открытые мной. Они работают, работают безупречно. Закрывать на них глаза, подвергать их анафеме, не признавать – бесполезно, они работают. Это как закон всемирного тяготения. Поэтому, как бы Церковь ни относилась к научным открытиям, Если это реальный закон, открытый, то рано или поздно она его примет. Я думаю, со временем церковь понятия инкарнация пересмотрит, будет вынуждена пересмотреть тоже. Когда наука уже, скажем, нет еще прямого доказательства инкарнации, но слишком много косвенных фактов. Так что, как любое, а, скажем, серьезное открытие, которое противоречит церковному взгляду на мир, оно переживается достаточно тяжело, но я думаю, все-таки оно будет принято. Потому что это наука. И это, понимаете, от этого уже не отмахнуться. Ну, время покажет. Идем дальше. А, так, зрение не восстанавливается, Светлана. Что такое зрение? Зрение, глаза – это часть мозга, выведенная наружу. Значит, если проблема со зрением, мозг – это сознание. Значит, зависимость от сознания слишком сильная. Сознание критикует, оценивает, и в конечном счете идет агрессия. Если вы когда-то дали взрыв агрессии к любви из-за ценности сознания, то одна из форм блокировок, может быть, это проблема со зрением. Значит, смотрим до лекции, что у вас было. Возможная смерть. Раз, два, три, четыре, пять. Дети, внуки, правнуки до пятого колена мало жизнеспособны. Автор вы в прошлой жизни, пардон, идет пожелание смерти мужу из-за унижения отношений идеалов. Что у вас сейчас? Отношения 900, способности 0, идеалы будущее 900. То есть в прошлой жизни. С чего начинается зацепка за все ценности? С молитвы на любимого человека. В прошлой жизни. Человеческое в нем заслонило божественное. Вы любили в его отношения, идеалы, все это для вас было незыблемым. Чем больше вы на это молились, тем больше была зависимость, тем больше страх потерять, и тем больше вы агрессию автоматически выдали при потере этого. Когда муж вам начал изменять или изменил, я не буду смотреть детали, это несущественно, вы давали взрыв, ненависти, и презрение к нему. Это Масштаб этого был такой, что вы запачкали потомков до пятого колена. Вы приходите в эту жизнь, А у вас вот эта ненависть, она внутри сидит в ваших рефлексах. Поэтому, если вам дать ситуацию, вот смотрите, дать ситуацию, когда любимый человек предал, оскорбил, изменил, насколько вы ее должны принять? Вы ее должны принять на 100%. Насколько нужно, чтобы улучшалось зрение? Минимум 50%. Насколько вы сейчас, до начала лекции, ее внутренне примете? Минус половиной тысячи. То есть, понимаете, ситуации еще нет, она на тонком уровне может пройти. Вы даете такой взрыв агрессии, что вас блокирует. Поэтому лучше, когда человек не может пройти испытание заранее, закрывает болезнь, чтобы хоть как-то он это испытание прошел. Потому что если вы абсолютно никак испытания не проходите, вы не сможете жить на земле. Поэтому лучше получить болезнь, которая закроет эту так сказать, невозможность пройти испытание, и его все-таки пройти. Секунду. У меня... Глаз заболел? Нет. Причина. Вот я начал смотреть, девушку, там колоссальная зацепка за идеалы. Человек зацепленный за идеалы. Либо повышенные претензии к другим предъявляет, либо к себе. У меня пошла программа, у меня я начал комплексовать, когда священник начал меня критиковать. И тут же пошли проблемы. Сейчас я порядок приведу. Все хорошо. Понимаете? Опять же, первое – не искать виноватых. Вы, кстати, я прошу прощения, вот такие повышенные претензии. Понимаете? Молодой человек хочет вам помочь. Да, священник. Больше, конечно, я думаю, в этом было от служителя, от чиновника, чем лично от человека. Но Понимаете, вот лично на меня он произвел хорошее впечатление, и желание помочь, вероятно, было. Значит, если, скажем, вы считаете, что он не прав или не точен, то внутреннее нужно понять, опять же, сказать, и за ним Бога уйдет. Да. Так вот, в каждом из нас есть Божественное. Поэтому, прав или неправ человек, внутреннее сохранение любви к нему должно быть. Значит, вот я вам говорил, что у вас огромная гордыня, вот реакция зала жесткая к священнику, лишний раз это подтверждает. То есть вы еще в рефлексах, жестковаты. Так вот, насколько будете мягче и насколько, я еще раз говорю, насколько вы будете чувствовать высшую волю во всем, настолько легче все будет проходить. Знаете, мы все бываем неправы. Любой человек всегда в какой-то степени неправ. И когда мы видим чью-то неправоту, чем больше мы предъявляем к нему претензий, тем сильнее мы зацепляемся за человеческие ценности. Вот меняя священника сравнивать не надо. Каждый прав. По-своему. Вот я говорю женщине, вот смотрите, вы молились на любимого человека. Что получается? Если вы его сначала любили, а потом оценивали, то вы не становились бы на колени перед ним и не плевали бы на тех, кто ниже его. Тогда вы любите, и тогда, если один выше, другой ниже, вы внутренне одинаково относитесь к обоим. Но если вы начинаете становиться на колени перед мужем, вы будете плевать на кого-то. Так вот, как только идет преклонение перед любимым человеком и претензии к другим, как вы только начинаете сравнивать одного и другого не на снаружи, а внутри, вот с этого начинаются проблемы. Поэтому внутреннего сравнения одного с другим в глубине души происходить не может. На тонком плане мы все едины, мы все одинаковы. Внешнее различие соблюдается. Если вы начинаете сравнивать и эту эмоцию, пускаете внутрь, вы разрываете свое чувство любви. Сознание само по себе агрессивно. Вы сознание заменяете любовь, любовь заменяете сознанием. Вот этого быть не должно. Вот это нужно почувствовать. Вот это, потому что тенденция сравнения она проскакивала, понимаете? Ну, ситуация достаточно критическая, понимаете? И в критической ситуации, если человек Время вышло, как я понимаю. Да. Знакомая записка. Но ну, еще немного поговорим. В критической ситуации главное – сохранить любовь. Я говорю, если вас обидели, если что-то произошло неприятное, повторяйте, Господи, на все Твоя воля. Нет агрессии, сохраняя любовь, и вы прошли испытание. Поэтому, если происходит какая-то неприятная ситуация, первое и главное – не обвинять ни меня, ни священника. Я сейчас говорю, Виноватых перед Богом нет. Вот это нужно почувствовать. Поэтому сохранение добродушия, что бы ни случилось, это, это наше здоровье. Так, умер отец, погиб брат, умерла мама. В очень короткие сроки. Не знаю, что со мной. Сейчас, секунду, посмотрим. У вас рот очень тяжелый. Вот здесь то, что называется гордыня. Огромная зависимость. Способности, идеалы. Ну, то есть, духовные ценности. Вот смотрите, по роду. Вот я смотрю вас. Ваша готовность принять травмирующую ситуацию на сегодняшнее утро – минус 400. Это и есть повышенная ориентация на человеческие ценности, невозможность принять их потерю. Этим пропитан весь ваш род. Если кто-то из ваших предков совершал агрессию против любви, или убийство, или отрекся от любви, или не захотел иметь ребёнка, ну и так далее, и так далее, то каждый такой поступок, он как бы даёт то, что называется проклятие по роду. Идёт усиление резкой зависимости от человеческих ценностей. Если было продиктовано самостью своими, своей амбициями, способностью, интеллект, принципы, идеалы, то тогда как бы идет распад по всему роду. То есть человек не может принять травмирующую ситуацию. Взрыв агрессии идет против других или против себя автоматически, со всеми вытекающими. Так что, так что христианство и православная церковь, они имеют колоссальную формулу, которая может помочь и помогает любому человеку. Это называется «смирение». Что такое смирение? Это принятие краха человеческих ценностей с сохранением любви. Это гениальная формула. Потому что именно она позволяет привести себя в порядок. Просто она иногда неправильно трактуется, непонятно, и человек говорит, чем мне смиряться. Просто нужно во всем видеть Божественное и подчиняться Божественному. Вот это и смирение. Смирение – это умение принять потерю всего человеческого с сохранением любви к Богу. Если этого нет, то такой род не жизнеспособен. И когда я провел свои исследования, я скажем так я убедился насколько точно в христианстве есть два главных полюса плюс и минус главный грех христианстве это гордыня гордыня это неприятие травмирующей ситуации это желание человеческие ценности поставить выше любви смирение это умение принять потери человеческих ценностей с сохранением любви что такое вот меня на приеме молодой человек спросил я говорит недавно потерял крест что это такое? Я говорю, вот смотрите, у вас пошли повышенные претензии к людям. Вы начали подавлять себе чувство любви. Вы начали речь, зацепляться за все человеческие ценности. Пошла тенденция. Это вы. Что такое крест? Крест – это символ потери всех человеческих ценностей с сохранением любви к Богу. Ведь когда Иисуса Христа распяли, что это такое? Это унижение инстинкта возникновения жизни. Жизнь потеряна. Это унижение инстинкта управления. Это унижение инстинкта продолжения рода, созидания творчества. Это унижение морали и нравственности, предали, несправедливо отнеслись. Это унижение идеалов, унизили все, что, сказать, все планы и мечты. Это унижение способностей. Человек как червяк болтается на, на... это унижение отношений, то есть разрушение всех человеческих ценностей происходит, а Это не только не обесценивает, а наоборот очищается Божественное в нем. Все человеческое распалось, а осталось то главное, что многим было не видно. В Иисусе Христе это все увидели, то есть весь смысл. Почему Иисус Христос был распят? Потому что тогда все увидели, что может исчезнуть все, а любовь остается. Когда человеческое все разрушается, божественное за этим продолжает существовать. То есть крест – это символ принятия потери человеческих ценностей с сохранением любви. То есть крест – это символ смирения. Как только у человека растет гордыня и повышаются претензии, идет шибка энергетическая, Поэтому может цепочка порваться, крест человек может потерять. То есть вполне объяснимы такие моменты. Потому что христианство, скажем так, по своей сути, оно имеет, вот, скажем так, колоссальную диалектичность. И если буддизм в нем однозначно, ну, жизнь – это страдание, буддизм позволяет человеку подняться над земным, отрешиться от него, но за счет отброса всего, отключения, христианство позволяет окунуться в человеческое и не зависеть от него. И вот эта независимость – Она как приобретается? Сохранением любви, о чем сказано в христианстве к Богу в первую очередь. Дальше. Принятием потери всего человеческого, закон... то есть Христос шел на это, Он знал это. Значит, закономерная потеря всего человеческого, но любовь сохраняется. Поэтому. В этом плане христианство сыграло колоссальную роль в развитии человечества, потому что оно помогло человечеству достаточно мощно снять зависимость от всех ценностей. Соответственно, только тогда возможен рывок вперед и развитие. Без христианства человечество не прошло такой бы огромный э, рывок в развитии, не подошло бы на сегодняшний уровень, не смогло бы. Поэтому Чем больше я провожу исследования, тем больше, скажем так, я поражаюсь. Ведь, кажется, Библия написана две тысячи лет назад. Переписывали много раз, что-то видоизменяли, что должно остаться. И, тем не менее, осталось достаточно для того, чтобы внутренняя картина мира достаточно точно была представлена. Я говорил с одним человеком, у него все начало разваливаться и распадаться. Он говорит, я заперся в комнате, я три дня читал Библию, сидел и молился. Потом я вышел, и весь мир стал другим. Этот человек сейчас достаточно преуспевающий. Он миллиардер, у него все нормально, но вот это его внутреннее отрешение в нем видно. Так вот, миллиардером может тот быть, для кого любые ценности вторичны. Вот он это сумел сделать, ему позволено иметь не только здоровье, но и деньги. Вот так устроено... Вся Вселенная. Это, опять же, это закон. И эти законы изложены также в Библии. Просто не всегда их можно было понять сразу. Как объяснить детям 5-11 лет, что такое Бог и как Его любить? Понимаете? Вот меня спрашивает пациент, как мне представить? Вот я люблю женщину. Как мне, как мне представить, что я люблю Бога? Я говорю, вот представьте, она стареет и умирает. А любовь ваша сохраняется. Значит, вы любите то, что за пределами ее тела. Дальше. Она завтра уходит с другим, предает вас, оскорбляет. То есть оскорблены все ваши самые святые ценности, а любовь сохраняется. Значит, вы любите то, что за пределами ее Духа. То есть, когда или вы умираете, вы теряете все, а любовь сохраняется, значит, любовь к Богу это любовь к тому, что останется тогда, когда пройдет и рассыплется все человеческое. И насколько человек видит иллюзорность, определенную вторичность всего человеческого, настолько он острее чувствует вечность Божественного. Почему древние говорили, помни о смерти, почему для раскрытия сверхспособности люди проходили как бы обряд умирания, чтобы выключить зависимость от человеческих ценностей. Поэтому мы Бога познаем не мыслью, мыслью Бога не познать. Мы познаем Бога чувством. Поэтому, если мы пытаемся создать мысленную модель, что такое Бог, мы обречены на пустоту. Мы познаем Бога чувством любви. Это единственная модель. Мысль Бога не познает. Поэтому, если вы хотите, чтобы познать, что такое Бог, остановите мысль, затормозите все и идите на чувство любви. Тогда вы почувствуете, что такое Бог. Часто это бывает тогда, когда человек болеет, умирает. Тогда все человеческое тормозится, и тогда ему легче почувствовать, что такое Бог. Поэтому не ищите Бога в мысли, ищите Его в чувстве. Здесь никакие инструкции не помогут. Чем что такое? Чем больше Божественного в вашей душе, тем меньше чувство любви зависит от чего-то. Вот вы что-то любите, у вас это забрали, любовь исчезла. Значит, это еще не любовь к Богу. Так вот, когда вы что-то любите, оно исчезло, а любовь идет по инерции, чем больше инерция любви, тем больше ваша любовь к Богу. И когда ваша любовь не зависит ни от чего, что бы ни случилось, вот это уже реальное чувство любви к Богу. Как вы видите поле человека внутренним видением или глазами? Вы знаете, вот психологи говорят, вот скажем так, вот что-то происходит – На сетчатке это какие-то нюансы, изменения световые, ничтожные. Это наше сознание уже переводит их в реальную картину и все остальное. Так вот, поскольку мы видим не только глазами, но и полевым уровнем, у нас происходит такая же работа на полевом уровне. И мы также видим, но для нас это просто пятнышки. А если мы будем тренироваться, то постепенно эти движущиеся пятнышки превратятся в реальную картину. Так что можно видеть и так, и эдак. То есть мы одновременно видим и внутренним зрением, и внешним. Просто внутреннее у нас не развито. Его можно развить. Но если уж мы его развиваем, чем больше у нас виденья внутреннего мира, тем больше у нас должно быть этики. Потому что это вторжение во внутренний мир. Если у человека любви не хватает, а идет мощное ясновидение, раскрытие способностей, это для него попросту опасно. Поэтому часто ясновидение и повышенные способности проявляются тогда, когда человек ударит по голове. Защита снимается. Так что мы все ясновидящие, просто мы к этому не подготовлены. Будет чувство любви, будет внутренняя независимость, способности откроются быстро. Так что дело не в раскрытии способностей, а в обеспечении условий для их раскрытия. Учитель великого модельяне, художника Баран говорил, гениальное произведение создать очень легко, очень тяжело, Создать внутреннее состояние, при котором это гениальное произведение появится на свет. То же самое здесь. Как вы относитесь к тому, что наряду с духовным развитием необходимо физическое развитие? Значит, физики говорят, вещество и пространство – это одно и то же. Вещество – это определенным образом скрученное пространство. Поэтому, когда мы воздействуем на поле, мы всегда воздействуем на тело. Когда мы воздействуем на тело, мы всегда воздействуем на поле». Поэтому физические упражнения, вот скажем так, человек усиленно тренируется, идет унижение как бы его человеческих ценностей, ему тяжело и так далее, и так далее. Когда у него большие перегрузки, но он с радостью их воспринимает, то тогда это как бы унижение глобальных инстинктов, и это очень полезно. Вот последняя статья по СПИДу, говорят, что СПИД можно вылечить при активных физических тренировках. Я последнее время пациентам говорю, очень эффективно молитва проходит, когда вы ходите, когда вы идете, сознание тормозится. Молитва более эффективна. То есть вот идите полчаса, час. Почему Пушкин ходил день по 20 километров? Потому что стихи рождаются не из мысли. Вот большинство современных поэтов, вы знаете, как отличить хорошего поэта от плохого? Посмотрите, что он пишет. Если он думает, когда идет стихотворение, это не поэт, это ученый. А если идет чувство, значит, это поэт. Так вот, поэзия исходит из чувства любви. Как только начинается мысленное сопоставление, это уже не поэзия, это технический текст. Так вот, когда человек ходит... то сознание тормозится, и тогда легче создавать стихи. Вот почему Пушкин и ходил. Легче молиться. Поэтому ходьба – это прекрасная возможность привести себя в порядок. Ну и плавание тоже. То есть все ритмические виды спорта, они, я считаю, очень полезны. И я этим собираюсь заниматься в ближайшее время, так сказать, достаточно регулярно. Так, у моей дочери слабое зрение. Как поступать? Снимите претензии к мужчинам. Первое. Второе. У вас очень много, как бы, недовольства всем миром, высшими силами. Ни за что и так далее, и так далее. Ну, соответственно, правильно воспитайте ребенка, лучше будет со зрением. Друзья и знакомые относятся ко мне резко отрицательно. Личной жизни не складывается. Создаются такие ситуации, когда я оказываюсь в дураках, хотя глупым себя не считаю. Как мне выбраться из этого? Смотрим до начала лекции, что было. Отношения чисто. Способности триста. Будущее – 300. Гордыня. Когда повышенная гордыня, идет глубинный фон недовольства всем миром. И у меня идет агрессия. Я внешне совершенно спокоен, добродушен. А внутри я ко всем постоянно предъявляю претензии. Претензии это форма уничтожения себе подобных. Люди реагируют не на то, как я себя веду, а на то, как я себя чувствую. Все. Значит, насколько вы будете работать в этом плане, насколько любое унижение, неприятность будете принимать, как очищение, сохраняя любовь, молиться, тормозить сознание. Сознание дает повышенную критику. Настолько вам будет легче с миром. Посмотрим, что, кстати, что сейчас после лекции. Так, маловато. Обидчивость высокая и, так сказать, изменять себя, пока у вас желания особого нет. То есть, пока вы больше в претензиях, чем... в желании измениться. У меня э, заикается сын. У девочки расходятся глаза. Резко началось 5 лет. У меня сахарный диабет. Классический вариант. Вот смотрите. Заикание – это гордыня. Расхождение глаз – это ревность. Или зрение, или идет э, деформация э, физическая. Диабет это ревность и гордыня. То есть, часто так, я часто замечал, два ребенка идет зацепка за высшие человеческие ценности, идет взрыв агрессии, и, соответственно, на уровне нижнем ребенок интуитивно выбирает, что для него опаснее: быть ревнивым или быть гордым. Если у него внутренняя огромная ревность, он идет на гордыню. Если внутренняя гордыня, он больше ориентируется на ревность, то, чтобы хоть как-то уравновесить эти обезопасить. Сейчас ситуация подходит к тому, что идет одновременно и то и другое. Тогда уже блокировка идет жесткая. Поэтому у одного ребенка идет глубинный фон гордыни, он ориентируется на ревность и идет косоглазие или что-то в этом плане. Второй уклон в другую сторону. А у матери есть и то и другое, поэтому диабет. Значит, здесь не просто нужно отмаливать ревность или гордыню. Здесь нужно отмаливать, в первую очередь, агрессию к любви во всех формах. И отмаливать повышенная значимость человеческих ценностей. То есть вы в любимом человеке, человеческое любите гораздо больше божественного. Вот ваше внутреннее изменение, когда оно пройдет на уровне рефлексов и инстинктов, тогда у детей будет намного лучше. Ну, вы знаете, я бы еще час просидел, но... И у вас время оканчивается, и как бы, и силы тоже. Поэтому, пожалуйста, сядьте прямо, руки положите на колени. Записки я потом прочитаю, но постараюсь в пятой книге ответить. Значит, пожалуйста, пройдите мысленно по жизни. Особенно моменты вашей юности – 10-14 лет, 18-20, и моменты перед рождением детей. Вспомните все моменты, когда вы могли подавлять чувство любви в других, плохо думая о них, или в себе. И мысленно обратитесь к Богу и попросите, чтобы агрессия к любви во всех формах, то есть недовольство Богом, снялись с вашего рода, из предков, из вас, и потомков. Прошу. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.